Противостояние святого. Глава 65. Секта в трауре. Озвучил б о т х и Сатва, специально для сайта Ролэй Тру. Хуан Лун взял свою дорожную сумку и печально посмотрел в направлении школы Хэн Юэ. Дао Сюй, стоявший рядом с ним, вздохнул и сказал. «Однажды мы вернемся». Хуан Лун горько улыбнулся и ответил. «Святой меч Фиолетовой горы вручил мне предок Лю, когда я стал главой секты. Он сказал, что пока меч на своем месте, то и люди будут на своем месте, но сейчас...» Краснолицый старейшина по имени Ма присоединился к разговору. «В школе Сяньдао есть древний монстр на стадии зарождения души, поэтому вполне понятно, что мы не стали вступать с ним в бой». Не стоит винить себя за это. Разве в стране Джао не всегда было так? Сильные поедают слабых. И разве в прошлом, когда школа Хэн Юэ была довольно сильной, мы не поступали подобным образом? Хуан Лун незаметно вздохнул и ничего не ответил. Ван Линь сидел на земле, скрестив ноги, и смотрел в направлении школы Хэн Юэ. Все случилось довольно внезапно, поэтому он не был готов. В душе он больше волновался о своих родителях. Проведя некоторое время в размышлениях, Ван Линь по-прежнему был неспокоен. Он боялся, что ученики Сянь Дао о т ы щ у т его родителей и отомстят им. Размышляя об этом, его глаза з а в о л о к л о пеленой. Хотя он не хотел никого убивать, но если кто-то тронет его родителей, Ван Линь не задумываясь о них позаботится. Правильно. Ван Линь давно нужно было это сделать. Ха-ха, это всего лишь убийство. Что с того? Я знаю 10000 способов «Заставить человека умолять о смерти», – послышался голос Ситунана в его голове. «Убийство людей – это не метод решения проблем. Убив одного, появится второй. И так, пока я не избавлюсь от всех учеников Сяньдао, которых побил на турнире», – нахмурившись, Ван Линь ответил Ситунану. «И что же в этом сложного? Я научу тебя технике кукольника. Тебе нужно будет поймать только одного». Потом сможешь промыть мозги остальным, пока они живы. И сделать из них послушных кукол. Так ты будешь спать спокойно. Ситунан мгновенно нашелся с ответом. Как только он договорил, к нему подошел толстый парень из дома летающих мечей. Он присел рядом и печально улыбнулся Ван Линю. «Старший, меня зовут Хань Дашан. Позаботься обо мне в будущем». Ван Линь посмотрел на него И прежде, чем он успел что-то ответить, к ним п о д о ш е л ученик в ч е р н о й форме по имени Джан. "Хань Дашан, если у тебя много свободного времени, то потрать его на тренировки. От этого будет больше пользы, чем просить других о тебе позаботиться". Хань Дашан насупил брови и встревоженно посмотрел на него. "Нашей секты больше нет, а среди учеников внутреннего двора старший Ван Линь самый сильный. Я не могу сравниться с ним". сколько бы н и тренировался. Так что хочу хотя бы стать его младшим братом». Ученик по имени Джан обернулся и посмотрел на Ван Линя. Он не мог не вспомнить, как несколько лет назад лично привел трех мальчиков в секту х э н г э Он вздохнул и произнес. «Ван Линь, твои успехи действительно поражают. Достойно восхищения». Ван Линь горько улыбнулся, но ничего не ответил. «Он всегда уважал Джана». Он с самого начала никогда над ним не издевался и постоянно напоминал про тренировки. К этому времени к ним подошел Лусун. «Джан Декунь, давно не виделись. Вижу, ты тоже достиг шестого уровня конденсации ЦИ. Помнишь наш уговор десять лет назад?» Джан пристально посмотрел на Лусуна и ответил. «Конечно, помню». Лусун вздохнул, присел рядом и похлопал Ван Линь по плечу. «Ван Линь!» «От секты Хэн Юэ сейчас осталось только название, и я скажу кое-что неприятное. В секте Сянь Дао тебя ждет лучшее будущее, чем здесь». Сказав это, он криво улыбнулся Джану. «Джан де Кунь, твой ужасный характер остался прежним. Какой уговор десятилетней давности? Школы больше нет, и нас всех распустили». Ван Линь посмотрел на Лусуна, пожал плечами и сказал л Старший Лусун тоже не остался в школе Сяньдао. Лусун помотал головой. Не называй меня старшим. Согласно правилам, это я должен тебя так называть. Вступить в школу Сяньдао я просто не могу. Ха-ха, если бы я там остался, то лишился бы будущего. Я оскорбил слишком много людей из этой школы. Джань де Кунь холодно добавил. Ты оскорбил не меньше людей и в Хэн Юэ. Лусун поднял голову. смотрел на д ж а н д е куня и честно ответил д ж а н д е кунь до того как я стал истинным учеником я правда разозлил очень многих но это в прошлом зачем все вспоминать осталось лишь одно свободное место истинного ученика поэтому у меня не было выбора сейчас я извиняюсь перед тобой д ж а н д е кунь все такой же невозмутимый не сказал ни слова в свое время когда проходило состязание между учениками за место истинного ученика Ему пришлось соревноваться с родственником своего противника. Но накануне битвы перед ним появился Лусун и ранил его, из-за чего тот проиграл. Тогда Лусун сказал, что если он не хочет принимать такой исход, то может найти его через 10 лет. Лусун искренне обратился к нему. д ж а н д е к у н ь я найду способ возместить то, что случилось в прошлом. Но сейчас для школы настали тяжёлые времена, и нам лучше объединиться. Ученики ниже пятого уровня конденсации ци не в счет. Среди нас четверых Хань Дашан на пятом уровне, Джан Дэ Кунь на шестом, я на восьмом. Как насчет тебя, Ван Линь? Ван Линь увидел обращенные на него заинтересованные взгляды их небольшой группы. Задумался и честно ответил. Четырнадцатый уровень конденсации ци. После его слов трое окружавших его учеников потеряли дар речи. Они понимали, что Ван Линь был довольно сильным, но они и подумать не могли, что настолько. Улу Суна пересохло в горле. Он с горечью произнес. «Поздравляю, Ван Линь! Ты почти достиг стадии заложения основ. Уж тогда мне придется называть тебя старейшиной!» Джань де Кунь пристально посмотрел на Ван Линя и тоже вздохнул. Низкий пухлый Хань Дашан не сводил с него округленных глаз. Остальные ученики, окружавшие их, время от времени бросали взгляды на четверех человек. Те, у кого был острый слух, услышав слова Ван Линя, мгновенно изменились в лице. Теперь они смотрели на него с еще большим уважением. Лусун сделал глубокий вздох и сказал, «Ван Линь, сейчас мы самые сильные ученики внутреннего круга секты. Среди нас ты будешь первым старшим. затем иду я После меня Джан Де Кунь и Хань д а Шан. Нам нужно помогать друг другу в культивации и стать одной командой. Что скажете?» Ван Линь немного поразмыслил и ничего не ответил. Хань д а Шан сразу же согласился и добавил. «Второй старший прав. Нужно так и сделать». Джан Де Кунь сначала засомневался, но в конечном счете сказал. «В кругу учеников внутреннего двора нам понадобится лидер». Так мы избавимся от лишних проблем для наших старейшин и поможем спокойно заниматься практикой. Ван Линю эти проблемы казались не такими важными, потому что у него на уме были другие планы, но заметив, что двое из них согласились, он не стал отказываться и тоже кивнул. В это же время Лю Вен Цзюй и старейшина Ван открыли глаза. Противостояние святого. Глава 66. Озвучил Бодхи Сатва специально для сайта Rollet.ru Лю Вэнь Цзюй поднялся, достал нефритовый талисман и, подбросив его в воздух, быстро произнес несколько заклинаний, высвобождая энергию ядра. Нефритовый талисман вдруг начал вращаться. Старейшина Ван достала идентичный талисман, подкинула его вверх, и два кусочка слились в один. Яркое семицветное сияние мгновенно пролилось из талисмана на землю образуя яркое десятиметровое пятно которое затем превратилось в большой диск люэнзюй в перевел взгляд на четырех человек среди которых был ванлинь и сказал вы четверо кроме в а н л и н я каждый отвечаете за одного ученика могут возникнуть колебания так что убедитесь что никто не упал хуан лун на тебе группа из трех человек стареешь на ш а н г у а н ь «Вы вдвоем с Ван л и н е м отвечаете за поддержание баланса». Закончив с указаниями, он шагнул на диск, а старейшина Ван последовала за ним. Остальные тот час же принялись выполнять команды Лю Вен Дзюя. Простые ученики и ответственные за них поднялись на диск, а Ван Линь и двое старейшин образовали собой треугольник. Лю Вен Ю сделал глубокий вздох. Его руки двигались быстро, формируя заклинания. И он прошептал «Вверх!». Земля содрогнулась с громким гулом, и диск вместе с учениками на нем медленно приподнялся, а затем с необычайной скоростью ослепительный круг света полетел в отдаленное назначение. Эта скорость в несколько раз превышала скорость летающего меча. Можно было ощутить сумасшедшие порывы ветра в лицо. Некоторые ученики были настолько потрясены, То если бы не ответственные за их безопасность люди, этот ветер у н е с бы их вниз. Все ученики сплотились в круг, чтобы выдержать силу сопротивления. Шангуань, Сунь Юй и Ван Линь в основном принимали на себя весь удар. Ван Линь ощущал, как под действием ударной силы его тело начало пошатываться. Он испугался и использовал технику силы притяжения, чтобы восстановить равновесие. Но даже после этого Его не покинула дрожь, как будто в любой момент его могло снести в сторону. Он взглянул на двух старейшин, Шангуана и Суньюй, и заметил, что они вели себя довольно расслабленно, будто не испытывали ни малейшего дискомфорта. Вот они, истинные старейшины из стадии заложения основ. Ему с ними не сравниться. Ничего особенного, обычная техника воздушного перемещения. Я тоже использовал ее в прошлом. Может помочь с перелетом более десяти тысяч людей. И мне никто не нужен был для поддержания равновесия. Меня одного достаточно. Мгновенно отозвался Ситунан с презрением. Ван Линь был немного ошарашен. Он ответил ему про себя. «Хватит каждый раз сравнивать. Я знаю, что ты намного сильнее». Ситунан фыркнул и пробормотал. «Когда у меня еще было тело...» Я даже внимания не обращал на таких младших, как ты. Но сейчас только ты можешь меня слышать, так что у меня нет выбора». Через некоторое время дыра набрала скорость. Ван Линь едва удерживал собственное равновесие, неслышно сыпля проклятиями. В это время недалеко перед ними появилась черная туча. Она казалась странной и непредсказуемой. Периодически она разражалась громом и молнией и довольно быстро перемещалась. Когда она вот-вот должна была столкнуться с диском, Лю Вэнь з ю й прошептал «Шангуань, Сун ь Юй, Ван Линь, вы трое держитесь крепче!» После этого он сделал глубокий вздох его руки быстро складывались в жесты мудро для заклинаний. Диск внезапно задрожал, а затем ненадолго остановился и согнувшись дугой на еще большей скорости обошел темную тучу. Диск замерцал и резко сбавил скорость. создав при этом невероятную ударную волну. Люди, стоявшие в кругу, тотчас же начали падать. Некоторых даже отшвырнуло в сторону. Один из учеников упал на Ван Линь. Ван Линь сам едва держал равновесие, а с внезапным ускорением диска вкупе с ударной силой и падающими людьми сбили его с ног. Его тело начало стремительно падать вниз. Волна холодного воздуха вырвалась из сферы, висевшей у него на груди. и окутав собой тело Ван Линя, поставив его обратно на ноги. Теперь Ван Линь видел упавшего на него ученика, даже успел разглядеть его испуганное лицо. Он, не колеблясь, схватил его за правую руку и резко дернув, откинул обратно в круг. После этого Ван Линь с облегчением вздохнул. Он знал, что ему помог Ситу Нан, и хотел даже отблагодарить его, когда из черной тучи донесся оглушительный звук. «Друзья из школы х э н ь ю вы уже знакомы с предком моей школы Сяньдао? п у н а н ь з ы не так ли?» Ван Линь обернулся и увидел за черной тучей тысяченогую многоножку, а на ней старейшину школы Сяньдао Оуяна и еще семь или восемь человек с насмешливыми выражениями на лицах. Среди них были три человека, которые излучали очень мощную ци, и н е п р и в е т л и в о смотрели на Лю в а н з ю я и старейшину Ван. Мужчина, который только что к ним обратился, был одним из трех чернолицых людей. Лю Вэн з ю й живо на него посмотрел, ничего не сказав, и только подтолкнул диск, прибавляя скорости и не оглядываясь назад. Вскоре огромная черная туча превратилась в черную точку вдалеке. Через некоторое время пейзаж под ними изменился. и со всех сторон их уже окружали бесплодные поля. Диск немного покружил вокруг, будто в поисках подходящего направления, а затем резко ускорился и полетел на север. Диск остановился над пустошью и начал медленно опускаться. Как только они приземлились, бледные ученики один за другим повалились на землю, прощаясь с содержимым своих желудков. У Ван Линя продолжала кружиться голова, а живот с к р у ч и в а л и выворачивала. С помощью правой руки Лю Вен з ю й воспользовался новой техникой, после чего засиял зеленый свет. И вдруг пустошь содрогнулась, а в земле медленно появилась расщелина. Лю Вен з ю й с уверенностью прыгнул вниз. Старейшина Ван осмотрелась вокруг и тоже прыгнула внутрь. Остальные в сопровождении старейшин и старших вошли в расщелину. И как только все оказались внутри она сомкнулась за их спинами остановившись ванлинь тотчас же посмотрел с помощью божественного чувства и обнаружил что за исключением нескольких каменных к е л е й здесь ничего больше не было захудалое место л ю в е н з ю й убедившись, что все на месте строго произнес многие из вас могут заниматься практикой не нуждаясь в еде те у кого низкий уровень культивации. могут воспользоваться запасами из соседней кельи. Их должно хватить на несколько лет. Я и старейшина Ван п р е с т у п и м к практике за закрытыми дверями, в изоляции от внешнего мира. Во всем остальном вы должны слушаться старейшин. Старейшина Ван добавила низким голосом. Начиная с сегодняшнего дня и на протяжении следующих 100 лет, секта Хэн Юэ будет заниматься закрытой практикой. Через 100 лет мы отомстим. Ученики, которым понадобится техника или песнопение после достижения определенного уровня, должны обращаться к старейшинам. В течение этих 100 лет никому не разрешается выходить наружу, за исключением экстренных происшествий. Хуан Лун, пусть ваша троица тоже приступает к закрытой практике. Если постараетесь, то д о с т и г н е т е стадии заложения основ. Группа Хуан Луна согласно кивнула. Лю Вэн Дзюй обвел взглядом учеников и произнес. «Лусун, ты будешь отвечать за организацию мест тренировки для учеников. Ван Линь, иди за мной. Для твоей практики я найду отдельное место». Противостояние святого. Глава 67. Озвучил б о т х и Сатва. Специально для сайта Rollet.ru Старейшина Ван кивнула и добавила, «Да, Ван Линь, если во время практики у тебя появятся вопросы, можешь в любое время спросить нас». Немного помедлив, Ван Линь ответил, «У ученика есть просьба, если предок Ван согласится». Старейшина Ван нахмурилась и спросила, «Какая просьба?» Ван Линь поднял глаза. Ученик хочет отправиться в путешествие. Старейшина Ван мгновенно запротестовала. Нет, сейчас твоя задача – это культивация, а не выход во внешний мир. Ван Линь с вызовом вздернул брови. Ученик должен выйти наружу и завершить несколько дел. Он обязательно вернется для практики. Старейшина внимательно посмотрела на него, потом хотела что-то сказать. Но Лю в а н д ю й отдернул ее и вежливо обратился к Ван Лину. «Ван Лин, предок Ван волнуется, что ты можешь столкнуться с опасностью во внешнем мире. Можешь сказать, что именно ты хочешь сделать?» Ван Лин признался. «Ученик много лет не видел своих родителей, а закрытая тренировка будет не из быстрых. К тому времени их уже не будет в живых, поэтому я хочу наведаться домой». Люэн з ю все обдумал, затем взглянул на старейшину Ван, достал нефритовую печать и сказал «Что ж, тогда иди и возвращайся скорее. Возьми эту нефритовую печать, она увеличит твою скорость до уровня мастера формирования ядра, но всего лишь на один раз. Сохрани ее на всякий случай, если случится что-то непредвиденное». Ван Линь удивился, быстро взял ее и аккуратно положил в дорожную сумку. У него не было много магического оружия, если точнее, то всего два. Талисман бессмертных, который он получил от Джанху, и нефритовый талисман. Это заклинание для открытия входа, хорошо запомни его. Лю Вэн Дзюй протянул кусок нефритовой печати, а затем вместе со старещиной Ван отправился к месту закрытой практики. Попрощавшись с остальными, Ван Лин использовал заклинание нефритовой печати, Внезапно образовалась расщелина над утесом. Ван Линь глубоко вздохнул и выпрыгнул наружу. Оказавшись за пределами убежища школы Хэн Юэ, он на минуту остановился, а затем оторвался от земли с помощью техники силы притяжения, которая, превратившись в радугу, медленно исчезла за горизонтом. «Наконец-то выбрался, Ван Линь! Ты правда собираешься вернуться назад, а?» Отозвался Ситунан у него в голове. Немного задумавшись, Вадлинь ответил. «Какое-то время я точно не вернусь назад. У меня есть кое-какие незаконченные дела дома». «Думаю, когда ты закончишь с древесным элементом, разница во времени внутри сферы увеличится. Сейчас время там протекает в десять раз медленнее, но вполне возможно, что после этого время замедлится в сотню раз». «Надеюсь, что твой уровень культивации увеличится во столько же», – задумчиво произнес Ситу Нан. Пока они разговаривали, Ван Линь продолжал мчаться по небу, оставляя за собой радужный след. п у с т я день, поравнявшись с бывшими горами школы Хэн Юэ, п а н Линь, чтобы не привлекать внимание, снизил скорость, а на следующее утро уже добрался до своей деревни. Издалека деревня выглядела как обычно. Ничего особо не изменилось, но его внимание было обращено на небольшой дом с черепичной крышей, внутренним двором. На въездных дорогах висел большой талисман, приносящий удачу. Хотя солнце еще не взошло, вдалеке можно было услышать лай нескольких собак и крики петухов. Ранним утром, когда семьи просыпались и начинали готовить, деревенские улицы часто заполнял дым из труб. т о я перед воротами собственного дома, в голове Ван Лины промелькнуло последние пять лет его жизни. Он все еще хорошо помнил глаза родителей, полные надежды. Он помедлил, но в итоге развернулся и пошел назад. Но не в убежище Хэн-Юэ, а на окраину деревни. Там он выбрал подходящее дерево и укрылся в его кроне. Он сел, скрестив ноги, и замаскировался в листьях. У Ван Линя имелись сомнения, действительно ли школа Саньдао придет к его родителям, чтобы отомстить. Поэтому он не стал встречаться с родителями, чтобы не волновать их по пустякам. Прошло время, и спустя месяц Ван Линь по-прежнему скрывался на дереве у гранита деревни. Целый месяц он провел в ожидании, постоянно проверяя окрестности с помощью божественного чувства. Внезапно глаза Ван Линь сверкнули, и он подумал. Они действительно пришли. Два меча быстро прилетели издалека и, зависнув в воздухе, стали опускаться на землю, показывая свои силуэты. На одном из них был свободный черный плащ, который закрывал не только тело, но и лицо. Кроме того, от него исходила вонь, способная вызвать рвотные позывы у окружающих. Из глубин черного плаща Послышался озлобленный голос. «Джан Куан! Родители Ван Лина в самом деле живут в этой деревне!» Человек, стоявший рядом с ним, с лицом Гуан Юя, необычайно красивый, с о ч е н ы м лицом, полной мужественности, но со скрытой жадностью в глазах, прошептал. «Старший, я подумал, что Ван ж о тот, который раньше постоянно издевался над Ван Линем, скажет мне адрес его родителей. но он и слова не проронил. К счастью, мне хватило смекалки заглянуть в список учеников Хэн Юэ, и там было написано, что семья Ван Линя живет в этой деревне, но я не знаю, в каком доме. Мужчина в черном плаще оказался старшей школы Сяньдао, Джоу Пенном. Его ненависть к Ван Линю была безгранична. Он готов был разорвать зубами его кожу и выпить его кровь. Из-за Ван Линя его репутация была разрушена. Теперь его лицо не отмывалось от черного пепла, как бы он ни старался, поэтому пришлось скрыться за плащом, чтобы никто его не узнал. Хотя черный пепел еще можно было спрятать, но от невыносимого запаха его самого однажды чуть не стошнило, не говоря уж об окружающих. Он фыркнул и зловеще произнес. «Джан Куан, ты сказал, что Ван Линь?» «Стал таким сильным, так быстро благодаря какой-то жидкости!» Джан Куан пытался не вдыхать ужасный запах, но они стояли слишком близко, и его желудок начал выворачивать. Однако, боясь подать вид, что его вот-вот вырвет, он быстро ответил. «Старший, как я могу тебя обманывать? Это жидкость, которую я дал тебе. Разве ты не проверял ее? Я обменял ее у Ван Линя...» «Написно пение стадии конденсации ци!» «Даю слово, что если я, Джан Куан, соврал тебе, то мне никогда не достичь стадии заложения основ!» Джоу Пен снял капюшон, открывая свое черное лицо. На этот раз его глаза за вещи засверкали. И он ответил, улыбаясь. «Что ж, Джан Куан, если все, что ты сказал, правда...» то я лично проверю, чтобы в школе Сяньдао никто не посмел тебя задевать. Лицо Джан Куана засияло, и он кивнул, но тут же спохватившись и отвесил поклон, подумав про себя. И почему я, Джан Куан, должен от кого-то зависеть? Хм, если я заручусь поддержкой в школе Сяньдао, то через несколько лет смогу достичь стадии заложения основ, Когда Джан Куан поклонился, уголки рта Джоу Пэна медленно поплыли вверх в насмешке, и он спросил «Насчет этой жидкости, ты кому-то еще о ней рассказывал?» «Противостояние святого, глава 68», озвучил б о т х и Сатва, специально для сайта Рулей Тру. Джан Куан помотал головой и ответил «Старший, Сайн Дао!» Об этом знаем только мы с тобой. Я никому больше не рассказывал. Джоу Пен, прищурив глаза, мгновенно выставил правую руку и схватил Джан Куана за горло. «Ты врешь!» Джан Куан не посмел вырваться. Его лицо покраснело от нехватки воздуха, и, заметив в глазах Джоу Пена готовность убить его на месте, он сжал зубы и произнес с Старший, если ты мне не веришь, то, может, поверишь с помощью техники обыска души. Я сказал правду, я больше никому не рассказывал. Джо Пен, сверкая глазами, ухмыльнулся и опустил руку. Я поверю тебе на первое время. Иди в дом родителей в Анлине и приведи их сюда и убей. Я захвачу их души, очищу и сделаю из них флаг. привлекающий духов. С этим флагом мы обыщем окрестности, а когда найдем Ван Линя, то свяжем его с душами родителей. Если он еще не достиг стадии заложения основ, его душа точно будет уничтожена». Жан Куан вздохнул, он никогда раньше не слышал о таком ужасном заклинании, и сейчас к нему начали закрадываться сомнения. Джо Пен прищурился и зловеще добавил. «Иди!» Джан Куан тиснул зубы, помчался в сторону деревни. Внутри Ван Линя разгоралось неудержимое желание убийства. Такое он испытывал впервые. «Правильно, убей, убей их всех. На самом деле ты очень слаб, и это сделает тебя сильнее. Убей учеников школы Сэнь Дао, прикончи всю их семью. Я получал настоящее удовольствие от подобного. Меня это устраивало и успокаивало». Сразу отозвался Ситунан. Впервые и Ван Линь не возражал против идеи Ситунана. Сорвавшись с места, неслышно передвигаясь по воздуху, он поравнялся с Джан Куаном. Джан Куан начал медленно сбавлять скорость. Временами он даже останавливался, потому что был не уверен в том, что делает. Но в конечном счете, сделав глубокий вздох, Он пошел вперед еще быстрее и уверенными шагами добрался до деревни. В этот момент он резко оглянулся и тотчас же побледнел, увидев за своей спиной Ван Лини, который словно призрак парил в воздухе, вперившись в него ледяным взглядом. Джан Куан поспешно отступил назад и, натянув улыбку, произнес. «Старший, ты...» ты Ван л и н е проронил ни слова. Его губы искривились в усмешке старший я при виде лица в а н л и н я у джанкуана бешено заколотилось сердце он сделал еще один шаг назад крепко прижимая к тебе сумку джанкуан разве ты не ищешь дом моих родителей вот он ванлинь произнес обыденным тоном и указал на свой большой дом сердце джанкуана словно с цепи совалось р он опустился на колени пряча лицо от стыда. «Старший, я был неправ. Джоу Пен заставил меня прийти сюда, я...» в ту же секунду он выхватил из сумки какой-то предмет и швырнул перед собой. Это был нефритовый талисман. С мрачным выражением лица он быстро сделал несколько жестов мудро пальцами правой руки. Талисман медленно превратился в летающий меч, который с холодным блеском устремился в сторону Ван Линя. Одновременно Джан Куан начал бормотать заклинания и поочередно выбрасывать из сумки куски черного дерева, которые постепенно собирались в длинный хлыст. Сформировавшись до конца, хлыст засиял опасной аурой, свидетельствующей о наличии разума, и начал двигаться вперед, извиваясь в разные стороны. Джан Куан действовал уверенно и без колебаний, так как хотел сбежать сразу же после драки. В глазах Ван Линя вчиталась усмешка, когда он медленно приблизился по воздуху с помощью техники силы притяжения, затем резко сместился в сторону и схватил летающий меч. Одновременно Джан Куан почувствовал боль в шее, как будто невидимая рука крепко ее сжала. У него выпучились глаза, лицо приняло лиловый оттенок и он прервал жест мудро, ухватившись за собственную шею. ванлинь уставился на него безумными глазами. Затем послышался хруст, и голова Джан Куана склонилась на бок. Его глаза наполнились отчаянием, а изо рта хлынула кровь. Когда Ван Линь опустил невидимую руку, тело Джан Куана упало на землю, задергалось в судороге, и он скончался. После смерти Джан Куана летающий меч задрожал и превратился обратно в нефритовую печать. которую тут же подхватил Ван Линь. В это же время магический хлыст, также оказавшись без поддержки, превратился обратно в черную древесину. Ван Линь встряхнул сумку Джан Куана, вытащил в сторону его тела и с помощью огненного шара сжег труп. Затем он поспешил к Джоу Пену. Джоу Пен, все это время ждавший Джан Куана и проклинавший его замедлительность, собрался было сам отправиться на место, но внезапно выражение его лица изменилось. Он почувствовал сильные колебания духовной энергии, и с х о д и в ш е й со стороны деревни. Он хотел пойти туда и все проверить, но его тот час же обдало волной жажды убийства. Джо Пен втайне испугался и подумал. «Кто мог убить Джан Куана? Его ЦИ и с ч е з л а значит он мертв». Прежде чем он успел закончить свою мысль, перед ним появилась фигура Ван л и н н Краска сошла с лица Джоу Пэна. Он без колебаний отступил назад и бросился бежать, думая про себя. «Джан Куан, ты послал меня на смерть! Почему Ван Линь так внезапно появился?» Ван Линь холодно сверкнул глазами, обернул свое тело техникой силы притяжения и помчался вслед за Джоу Пэном. Он должен был его поймать. Джоу Пэн, не оглядываясь, вызвал летающий меч и направился в сторону гор х а н Юэ. «Тебе не убежать!» Голос Ван Линни доносился, словно прямиком из ада. По телу Джоу Пэна пробежали мурашки, а волосы встали дыбом. Краем глаза он с ужасом заметил, что Ван Линь приближается, и прокричал. «Ван Линь, мы с тобой разошлись без обид! Что тебе от меня нужно?» Ван Линь фыркнул и произнес ледяным тоном. «Без обид? Джоу Пэн!» Ты уже должен был понять, что сегодня ты умрешь. Джо Пен стал проклинать все на свете. Он сжал зубы и выжал скорость на максимум. Как только доберусь до школы, неважно, как силен Ван Линь, там он меня не сможет убить. Задействовав технику силы притяжения, Ван Линь потянулся к противнику. Джо Пен был все время на готове, ожидая, когда Ван Линь применит технику захвата дракона. Почувствовав опасность, Джо Пен вильнул вниз и полетел, почти касаясь земли. Телом он смог увернуться от атаки Ван Линя, но меч все же был задет, заставив его вилять из стороны в сторону. Кое-как стабилизировавшись, он продолжил побег. Джо Пен выглядел мрачно, ему едва удалось сохранить меч и продолжить побег. Ван Линь начинал нервничать, его техника силы притяжения имела определенный радиус действия, за чертами которого ее сила значительно уменьшалась. Если так и дальше продолжится, то он не сможет догнать Джоу Пэна до того момента, когда тот доберется до школы. А тогда под угрозой окажется не только его собственная жизнь, но и жизнь родителей. Он тотчас обратился к Ситунану. «Предок Ситу! Есть какой-нибудь способ догнать его?» Ситунан... осторожностью ответил. «Есть, но...» Ван Лини нахмурился. «Если Джоу Пен сбежит, то он доберется до моих родителей. И тогда меня уже не будет ничего волновать в этом мире. Я просто заберу своих родителей и скроюсь где-нибудь подальше. Что касается культивации, я просто откажусь от нее. Я буду жить как обычный смертный». т и т у н а н мгновенно ответил. Ты такой нетерпеливый, и я просто медленно все обдумывал. Будь я таким, как раньше, то не оставил бы и мокрого следа от такого недостойного ученика. Хватит болтать, быстрее!» Ван Линь был настолько встревожен, что забыл об уважительном тоне. «Противостояние святого», глава 69, озвучил Бодхи Сатва, специально для сайта Рулей Тру. Ситунан Пробормотал что-то себе под нос. Он понимал, что Ван Линь очень волновался, поэтому, не тратя время, быстро произнес. «Моя сущность души может помочь тебе телепортироваться, но только один раз. Потому что если я истрачу слишком много с у щ н о с т и души, то я исчезну еще до того, как ты достигнешь стадии трансформации души». Как только Ситунан замолчал, Ван Линь почувствовал невероятный холод. Тогда ледяная ци хлынула из сферы в его тело. Его плотность была в несколько раз выше, чем когда его телепортировали помощью белого света. Когда ци растеклась по телу, его кожа и кровь сразу же застыли. Внезапно тело Ван л и н е превратилось в ледяную статую. Лицо пощипывало от холода, а техника силы притяжения начала выходить из-под контроля. д ж о Пэн заметил что с Ван Линьем что-то происходит. Он видел, как тот остановился, но ученик Сяньдау колебался. Он понял, что что-то случилось, но не решился подойти ближе и посмотреть. Вместо этого он только прибавил скорости. Как только тело Ван Линь превратилось в ледышку, Ситунан закричал. «Сконцентрируйся! Сейчас я тебя телепортирую!» В эту же секунду возник черный вращающийся вихрь. Ван Линь вошел в него, и он бесследно исчез, забрав его с собой. Джоу Пен, все это время наблюдавший за Ван л и н е м с помощью божественного чувства, непонимающе оглянулся, когда противник неожиданно исчез из зоны его чувств. Затем также, внезапно в пяти метрах от него, образовался черный вихрь, который быстро разросся и разделился на несколько вихрей вокруг. Одновременно с этим, перед ним появился Ван Линь, чье тело быстро оттаяло, и он произнес ледяным тоном «Тебе не убежать!» д ж о Пен испытал настоящий ужас и тревогу, его лицо мгновенно побледнело. Стиснув зубы, он выпустил изо рта зеленый свет, который, поднявшись в воздух, превратился в большого зеленого питона. Со свирепым лицом д ж о Пен прикусил язык, в ы п л ю н у л кровь и в ту же секунду четко произнес заклинание. Питон мгновенно увеличился в размере и устремил свой хвост в сторону Ванлини. «Парень, в твоем теле есть еще остатки моей сущности зарождения души. Не хочешь тратить ее впустую, не переживай и позволь мне позаимствовать твое тело. Я покажу один из своих превосходных навыков, который принес мне славу». Лениво и нарочито медленно произнес Ситунан. После слов Ситу Нана на теле Ван Лине начали появляться маленькие синие точки, которые перетекали вперед и формировали собой мерцающий световой шар с зеленоватым оттенком. После появления шара небо потемнело, и Ци, с п о с о б н а е разрушить небеса и поглотить землю, полилась мощным потоком. Раздался звук взрыва, светящийся шар раскрылся, и от него кольцами начали быстро исходить волны. Квост питона, едва коснувшись одной из волн, тотчас же заледенел и холод стал распространяться от самого кончика по всему телу, превращая змею в ледяную скульптуру, которая в конечном счете свалилась на землю. От полученных ран Джоу Пен сплюнул полный рот крови, которая сразу же замерзла в воздухе. Одновременно его тело начало сжиматься и в конечном счете вместе с летающим мечом превратилось в кусок льда. Жаль, что противник всего один. Эта атака рассчитана на несколько противников, так что с ним я справился без особых усилий. Парень, это и есть техника восхождения в ад, видел, какая она мощная? Гордо спросил Ситунан. Ван л и н сорвался с места, поймал падающего с неба Джопена и, сохраняя равномерную скорость, быстро направился в сторону гор Хэн Юэ. Отыскав уединенное место, Ван л и н приземлился на землю, опустил Джоу п е н а и обратился к Ситунану. «Джоу Пэн мертв?» Ситунан с нарочитой осторожностью ответил. «Он еще живой, но скоро умрет. Если хочешь, чтобы это случилось быстрее, просто разбей лед». Ван л и н сверкнул глазами, немного задумался и вдруг произнес. «До этого ты рассказывал о технике кукольника. Расскажи мне, как создать свою марионетку?» Ситунан рассмеялся от гордости. Об этой технике он рассказал только в общих чертах, не вдаваясь в подробности, не упоминая о ее истоках. На самом деле, эту технику можно было отнести к пути дьявола, по-настоящему ужасающая и зловещая техника. Ситунану казалось, что Ван Линю не доставала порочности. Человеку, вступившему на путь культивации с таким характером, как у Ван Лини, не хватит и десяти жизней, чтобы чего-то добиться. Поэтому он решил медленно менять характер Ван Лини. А после такой просьбы, кажется, у него были хорошие шансы на успех. Поэтому Ситунан взбодрился и ответил смеясь. Самостоятельно технику кукольника тебе не выполнить. Я тебя научу. Сначала нужно найти уединенную пещеру. Ван Линь схватил Джопена, быстро оглянулся вокруг в поисках чего-то подходящего и через некоторое время нашел подходящую пещеру, где и оставил тело. «Сейчас я сниму ледяной покров. Джопен будет в состоянии полусмерти. Тебе нужно будет разрезать его живот и вынуть пять внутренних органов для жертвоприношения во время очистки», – медленно произнес Ситунан. Ван Линь замер в нерешительности и сказал, «Вынуть пять внутренних органов для жертвоприношения во время очистки – это…» Тунан ухмыльнулся и ответил, «Это важная ступень в процессе создания марионетки. Если ты отказываешься, то я ничего не могу поделать». Поразмыслив, он добавил, «Парень, если ты еще не видел настоящей крови, не видел жестокости, Техника кукольника на самом деле несложная, но это возможность расширить границы разума. В конце концов, если ты встанешь на путь дьявола, то уже не сможешь повернуть назад. Подумав, Титунан поспешно выпалил. Я только начал, а ты уже сомневаешься. Перестань сомневаться и лучше вспомни, что он хотел сделать с твоими родителями. Титунан замолчал и приступил. к развеиванию льда, который затем превратился в зеленый свет и вошел в сферу на груди Ван Линя. Ван Линь сомневался, не зная, как ему поступить, но затем он подумал, что если не разберется с этим сейчас, то только создаст проблемы в будущем. Сжав зубы, он разорвал рукой грудь ж у п е н а на две части. Его удивлению не пролилось ни капли крови. Сдерживая подкатывающую тошноту, он шаг за шагом следовал указаниям Ситунана у себя в голове, хотя все длилось недолго, Ван Линю показалось, что прошел целый год. После того, как Ситунан объявил о завершении, он не выдержал, выбрался из пещеры и его стошнило. Ситунан рассмеялся и сказал, что ж, первый шаг выполнен, теперь остался второй, самый важный шаг. Ты должен окутать Джо Пена своим божественным чувством и через три дня и три ночи очищения с жертвоприношениями марионетка будет готова. Насчет жестов мудро не волнуйся, я объясню их тебе по очереди». Бледный Ван Линь мучительно кивнул и глубоко вздохнув вернулся в пещеру. «Противостояние святого, глава 70, возвращение домой», озвучил Бодхисаттва, ц а л ь н о для сайта RolayTru. Три дня спустя Ван Линь вышел из пещеры, весь в поту. Джоу Пен с затуманенным взором вышел следом. «Джоу Пен, когда ты вернешься в школу Саньдао, следуй моим указаниям. Тайно убей всех людей, которые хотят причинить мне вред, а также защищай моих родителей». Ледяной тон Ван Линя был полон жажды крови. Джо Пен с уважением кивнул головой, и прыжком отправился в направлении горы Хэн-Юэ. Ван Линь посмотрел в спину Джоу Пэна и, подумав какое-то время, сказал «Старший Ситу, первый шаг был не нужен для техники кукольника, правильно?» Ситунан был ошеломлен. Он мгновенно сказал «Кто такое сказал? Первый шаг был абсолютно необходим. Без первого шага ты бы не смог начать второй этап». После того, как Ван Линь лично создал марионетку, он чувствовал, что что-то было не так. Но он не сказал об этом больше ни слова и спросил: "Пу Наньзы, с м о ж е т заметить что-нибудь странное в Джоу п е н н и Си Тунан немного поколебался и сказал: "Когда ты создавал марионетку, я поместил в н е е свою собственную сущность зарождения души, несмотря на то, что её было не так много." Если эксперт стадии зарождения души не будет вглядываться, то маловероятно, что его раскроют. Кроме того, очевидно, что Пунань з ы будет тренироваться за закрытыми дверями в течение всего года, так что шансы встретиться с ним намного меньше. Ван Линь замолчал на некоторое время. Он двинулся всем телом и, превратившись в радугу, исчез в небе. Вскоре он вернулся обратно в деревню. Он не остановился и пошел прямо к воротам собственного дома. Перед входом Ван Линь услышал знакомые голоса внутри. «Маленький паршивец! Как можно быть таким плохим плотником? Ты только посмотри на это! Да ты даже половину не дотягиваешь до уровня моего сына!» «Мастер, Тайджу теперь бессмертный! Как я могу сравниться с ним? Если я стану хоть наполовину столь же великим, я уже буду счастлив!» услышав это Ван Линь был удивлен. Он задействовал божественное чувство, и улыбка мгновенно появилась на лице. Он помнил этого человека. Это был друг Ван Линь, который всегда просил его отца обучить его ремеслу плотника. Он слегка открыл дверь и посмотрел на пожилую спину. Ван Линь тихо сказал. Отец, Тайджу вернулся. п и н а задрожала, и инструменты, которые были у него в руках, упали на землю. Он с дрожью повернулся и посмотрел в лицо молодому двадцатилетнему парню, который выглядел в точности как его сын. «Тай Джу!» Отец Ван Лина потер глаза, и слезы бессознательно потекли вниз. Ван Лин подошел и обнял отца, после чего вытер слезы на его лице. Он посмотрел на лицо отца, которое было полно морщин, и отойдя назад на несколько шагов, он упал на колени и тихо сказал «Папа, я был неблагодарным сыном, не возвращаясь в течение пяти лет!» «Это действительно Тайджу! Наш сын вернулся!» Отец Тайджу с волнением помог Ван Линю подняться и, осмотрев его, радостно улыбнулся. «Тайджу, ты стал таким высоким, что почти догнал меня!» «И тело стало статнее! Хорошо, что это мой сын!» Отец Тайджу был очень счастлив. В это время пожилая женщина вышла к ним. Она посмотрела на Ван Линя со слезами на глазах. Ван Линь поднялся и, поклонившись перед старушкой, сделал тоскливое выражение лица и сказал в полголоса. «Мама, я вернулся, чтобы повидаться с тобой». «Ты? Как ты можешь быть таким бессердечным и за пять лет даже ни разу нас не навестить? Мы еще есть в твоем сердце?» Мы с твоим отцом каждый день думали о тебе. Пока она говорила, она обняла Тайджу и зарыдала. Наш ребенок стал бессмертным. Поэтому он должен сосредоточиться на более важных вопросах. Если люди увидят тебя такой, то только посмеются. Младший шестой, ты можешь идти домой, отдохни несколько дней. Когда Тайджу уедет, я тебя позову. Отец Тайджу пожурил жену. а потом развернулся и отпустил домой своего ученика. Шестой улыбнулся и, посмотрев на Ван Линя, ушел. В этот день мать Ван Линя приготовила полный стол хороших блюд, которые были любимой едой Ван Линя. Они втроем разговаривали о б и з м е н е н и я х за эти пять лет. Последние несколько лет Ван Линя не нуждался в еде, но блюда его матери пахли слишком аппетитно. Во время разговора родители Ван Линя спросили, об огромной горе, которая появилась над пиком х э н г е месяц назад. Ван Лин призадумался немного, но солгал и сказал, что секта х э н г э переехала в другое место, поэтому не сможет часто к ним наведываться. Его родители не стали слишком углубляться в эти вопросы и просто сказали ему беречь себя. За эти пять лет произошло много изменений в семье. Родственники часто навещали их, благодаря помощи четвертого дяди Отец Ван Линь вернул свою долю наследства, так что жили они теперь довольно хорошо. Его отец уже не занимался резьбой по дереву. Он принял несколько учеников и передал им свое мастерство. Шестой был самым умным среди всех учеников и уже освоил его мастерство примерно на 50-60%. Когда Ван Линь услышал это, он улыбнулся и сказал л «Папа, я только что видел деревянные скульптуры младшего шестого, и кажется, они вполне неплохи. е Все не настолько плохо, как ты говорил». Его отец ф ы р к н у л и сказал, «Нос еще не дорос. Когда тебе было всего восемь лет, твои работы уже были намного лучше, чем у него». Мать Тайджу с любовью посмотрела на сына и продолжила, «Это верно. Наш Тайджу умнее, чем они. Должна сказать, Тайчжу, ты уже не ребенок. За последние пять лет многие семьи спрашивали о браке. Мама слышала, что бессмертным не запрещают заводить семьи. Раз уж ты вернулся, задержись ненадолго, давай сходим к ним. Если тебе кто-нибудь приглянется, мы сможем решить этот вопрос. Ван Линь был шокирован и уклончиво улыбнулся. Мама, я не так стар, так что не волнуйся об этих вещах. «Маленький паршивец, у всех твоих сверстников в деревне уже есть дети!» Мать Тайчжу сразу расстроилась и посмотрела на Ван Линя. Ван Линь коснулся носа и сказал, «Мама, брак – важная вещь. Дайте мне несколько лет, и я решу этот вопрос. Нет необходимости спешить, правильно?» Отец Тайчжу посмотрел на жену, которая хотела еще что-то сказать и прокашлялся. «Жена, почему ты и так беспокоишься?» о бессмысленных вещах. Наш Тайджу бессмертный. Что ты знаешь о бессмертных? Как может бессмертный жениться на простой смертной? Тайджу просто говорит, что через несколько лет приведет в дом бессмертную жену. Мать Тайджу замолчала и тихо пробормотала. Так что хорошего в бессмертной жене? Бессмертный может покинуть дом на целых пять лет. Если мой сын возьмет в жены бессмертную, то может не п р и в е с т и ее даже спустя 10 лет. Ван Линь горько улыбнулся, но только собирался сказать, как его мать посмотрела на него и сказала. «Хорошо, я послушаю твоего отца. Ваши вкусы, вероятно, слишком хороши, так что вы не можете найти хорошую жену в деревне. Я буду ждать и посмотрю, какого человека ты приведешь». Ван Линь. Увидел, что мать сердилась. Он улыбнулся и сказал, «Мама, не волнуйся, я приведу хорошую жену!» После еды родители в Анлине задавали еще много вопросов. Они продолжали расспрашивать его до самой ночи, пока все не легли спать. «Противостояние святого. Глава 71. Четыре года» озвучил б о т х и Сатва специально для сайта Рулей Тру. .ru. Нынешним уровнем культивации Ван Линь просто не нуждался в сне. Немного полежав в кровати, Ван Линь сел и посмотрел на луну за окном. Он двинул рукой и достал из сумки тыкву, а потом приложился к ней. «Для того, чтобы прорваться со стадии конденсации ЦИ и достичь заложения основ, требуется слишком много духовной энергии, поэтому лучше всего начать тренировку росы прямо сейчас», – Ван Линь сказал самому себе. «Правильно!» «Сопляк, когда ты планируешь отправиться на поиски древнего элемента, чтобы закончить сферу, бросающую вызов небесам?» Просил с я т у н а н «Во-первых, нужно найти поблизости место, чтобы подготовиться к прорыву на стадию заложения основ. После этого нужно будет убедиться, что с Джоу Пеном все будет в порядке. Если ничего необычного не произойдет, я уйду отсюда», — сказал Ван Линь. после небольшого размышления. Ночь прошла тихо, и в течение следующих нескольких дней Ван Линь всегда оставался рядом с родителями. Прожив полмесяца с родителями, Ван Линь попрощался, и его родители неохотно прощались с ним. Его фигура превратилась в радугу и исчезла за горизонтом. Уходя, Ван Линь был мрачным. Он сам не знал, когда вернется в следующий раз. Может, он вернется через несколько лет, а может, никогда. Изначально он хотел отправиться культивировать воединение в пещеру с всасывающей силой, где он некогда нашел сферу, бросающую вызов небесам, но в итоге решил отказаться от этой идеи. Во-первых, в отличие от других культиваторов, ему нужен был источник воды в пещере, ведь независимо от того, насколько богато место духовной энергии, этого все равно будет недостаточно. а во-вторых, это место было слишком близко к горе Хэн-Юэ, а потому было небезопасно. Обыскав окрестности, Ван Линь нашел пещеру с небольшим бассейном подземных вод, окруженным множеством экскрементов диких животных. Внимательно осмотрев пещеру и убедившись, что выходов больше нет, он применил технику силы притяжения и заблокировал выход камнями. В результате пещера была полностью запечатана. И Ван Линь начал свою вторую тренировку с закрытыми дверями. В горах время летело незаметно. Один год, два года, три года, четыре. Даже не осознавая этого, прошло четыре года. Что касается остальных учеников секты Хэн Ге, Ван Линь уже почти исчез из их воспоминаний. Все думали, что он умер во внешнем мире. По этому поводу Лю Вэн Цзюй и старушка Ван очень сожалели. Лусун был очень счастлив, потому что он стал самым главным среди истинных учеников, которые остались в секте. Что касается Хуан Луна и других представителей этого поколения, Ван л и н е слишком сильно с ними контактировал. Его заметили только благодаря случайной череде событий, поэтому четыре года спустя его уже все забыли. Ван л и н в течение первого года тренировки за закрытыми дверями поддерживал связь с Джоу Пеном. Так что знал, что все культиваторы на стадии заложения основ и выше из школы с ю а н ь д а о тренируются на задней стороне горы. Поэтому никто не заметил в н е м изменений. Вдобавок к этому, благодаря статусу старейшего в школе Суаньдао, почти никто не решался связываться с ним. Это позволило ему собирать информацию и тайно избавляться от всех учеников, у которых зрели какие-то плохие намерения по отношению к ванлиню. Постепенно о ванлине все забыли. Вход в пещеру так плотно зарос растениями, что обнаружить пещеру стало почти невозможно. За эти четыре года вход в пещеру также стал местом сбора для животных, которые были привлечены сюда сильной концентрацией духовной энергии. В этот день в сторону пещеры полетели две радуги, Приблизившись, появились двое мужчин и одна женщина. Лидером был мужчина средних лет, одетый в черную одежду. Его тело остановилось в воздухе, стоя на зеленом летающем мече, который выпускал ледяную ауру, вызывающую страх. «Третий старший брат, на этот раз ты должен помочь мне найти кристалл духовного зверя. Скоро будет проходить конкурс». поэтому мне нужно найти кристалл духовного зверя с древесным элементом для очищения духовного меча. С таким духовным мечом я точно смогу победить. Рядом с мужчиной стояла женщина с очаровательным лицом, белыми зубами, яркими глазами и чистым голосом. Если бы ее увидел Ван Линь, он бы сразу смог ее узнать, ведь это была та самая девушка по имени Сюй. которая четыре года назад была влюблена в Ван ж о За эти четыре года неопытный подросток превратился в прекрасную женщину. Мужчина средних лет был в задумчивости. Он внезапно пришел в себя и сказал, «Младшая сестра, ты должна приложить все силы, чтобы победить и попасть на заднюю сторону горы. На этот раз я помогу тебе достать кристалл духовного зверя. Но после этого мне будет сложно отправиться на уединенную тренировку. Рядом с девушкой стоял еще один подросток. Он был совсем молодым и держался за девушку. Старший брат и сестра, вы летите слишком быстро. Я даже не могу открыть глаза. Раз мы уже на месте, давайте спустимся. Девушка по имени Сюй улыбнулась и сказала. Младший брат. Ты сам настаивал на путешествии с нами. Я сразу тебе сказала, что твоего уровня культивации недостаточно. А теперь ты не можешь выдержать даже такой скорости. Мужчина средних лет, оглянувшись назад, сказал низким голосом. Младший брат, твой талант хорош. Но если ты не можешь вытерпеть даже такие небольшие трудности, как ты будешь культивировать в будущем? Подросток? я о очень боялся, поэтому сразу же послушно сказал. «Третий старший брат, я знаю, что я был неправ». Девушка по имени Сюй похлопала подростка по голове и с улыбкой сказала. «Младший брат, потерпи немного. Как только мы поймаем нужного нам зверя, мы сразу же вернемся в секту». Подросток поспешно кивнул и сказал. «Старшая сестра, «Ты гений в школе, Суаньдао. Всего за четыре года ты выросла с четвертого уровня конденсации Ци до седьмого. Как только ты получишь кристалл духовного зверя, чтобы очистить меч, ты, безусловно, станешь одним из экспертов в школе. И после этого, если Лишан будет запугивать меня, вам придется помочь мне». Женщина покачала головой и сказала с улыбкой. Если кто и гений, то это брат Лю Фен. Он почти догнал по силе самого старшего брата и скоро прорвется к 13 уровню. у Кроме того, я слышала, что младшая сестра Лю Мэй также достигла 12 уровня. Они являются основными учениками школы Суэндао. Поэтому естественно, что они имеют квалификацию, чтобы отправиться на заднюю сторону горы, а я, другая, я пришла из школы х н ю э так что мне необходимо сражаться за оставшиеся места. Надеюсь, что на этот раз я смогу победить. Мужчина средних лет, стоя в стороне, недовольно фыркнул. Этот Люфен смог показать подобный прогресс только по той причине, что ему позволили культивировать на задней стороне горы. Если бы предок не был заинтересован в задней стороне горы секты Хэн Юэ и не потратил столько усилий, чтобы добиться своего, разве смог бы Лю Фэн так сильно вырасти? Даже если у него превосходный талант, без достаточного объема духовной энергии нужны многие годы для того, чтобы прорваться. Женщина Сюй улыбнулась и сменила тему. Третий старший брат, посмотри на это место. Оно сильно отличается от того, что я помню. Почему здесь так много диких животных? Противостояние святого, глава 72. Озвучил Бодхи Сатва специально для сайта Рулей Тру. Мужчина средних лет взглянул вниз и подумав сказал. «Это довольно странное место». Два года назад произошел внезапный всплеск духовной энергии, который привлек многих зверей. С тех пор сюда периодически расходятся волны духовной энергии, что привлекает животных». Глаза подростка загорелись, и он вдруг сказал, «Старший, тогда там должно быть сокровище, верно?» Мужчина средних лет усмехнулся и сказал, Нашлись некоторые старейшины, которые чувствовали, что здесь появилось какое-то сокровище и отправились сюда для расследования. Но в конечном итоге все пришли к выводу, что тут должна быть какая-то подземная пещера, а волны духовной энергии – это естественное явление, а не сокровище. Подросток разочарованно вздохнул и пробормотал. Жаль! если бы было сокровище было бы намного лучше мужчина средних лет рассмеялся и сказал ну сейчас уже поздно давайте найдем нужного нам зверя и вернемся назад при этом божественное чувство мужчины средних лет охватило всех зверей на земле отыскав семь или восемь нужных им неожиданно все звери подскочили а некоторые даже заревели и хрев был направлен сторону заросшего склона горы. Мужчина средних лет был ошеломлен. Как только он хотел сказать своим спутникам быстро покинуть это место, внезапно их охватило очень сильное божественное чувство. Лицо мужчины средних лет изменилось. Даже с его двенадцатым уровнем конденсации ЦИ он чувствовал здесь себя бессильным. Женщина по имени Сюй рядом с ним также побледнела. Летающий меч у нее под ногами вышел из-под контроля и просто рухнул вниз, утягивая за собой девушку и державшегося за нее подростка. Летающий меч под ногами мужчины средних лет также задрожал. Он почти потерял контроль, но используя все свои силы, все же смог удержать и поймать двух человек до того, как они упали на землю. Лишь это простое действие заставило его взмокнуть от пота. После приземления он сразу же обхватил ладонью кулак и крикнул. Младший ученик секты Сяньдао ю Ли Хай не знал, что могучий старший проводил тренировки за закрытыми дверями. Поэтому просит прощения за свои прегрешения. Девушка по и м н и ю й тоже успела ощутить могущественное божественное чувство, из-за чего и потеряла контроль над своим летающим мечом. Она почтительно сказала: Младший ученик школы Сюэньдао – Сюйфэй. Подросток был так напуган, что на его лице не осталось и капли крови. Он стоял, крепко вцепившись в одежду девушки, не в силах даже слова сказать. Звери на земле чувствовали это божественное чувство. Их глаза показывали удивление и страх, поэтому они неподвижно лежали на земле. Секта с ю н ь д а о с а р ч е с к и й голос, казалось, послышался со всех направлений. Трудно было сказать, был ли голос спокойным или же сердитым. Мужчина средних лет безмолвно застонал. Если бы он был один, то, возможно, он бы и смог сразу убежать. Но если убежит только он, бросив младшего брата и младшую сестру, то ему придется отвечать перед мастером. Оставалось лишь надеяться, что этот старший не захочет враждовать. со школой Сюаньдао. К тому же, их трио действительно ничего не сделало, чтобы спровоцировать его, так что он надеялся, что этот вопрос может быть решен мирным путем. Мужчина стиснул зубы и стал ждать. Если старший все же решит убить их, первым делом он собирался спасти свою шкуру. Лоб с ю й ф е й вспотел. Она нервничала. Видя всегда спокойного третьего старшего брата, который сейчас был страшно бледным и дрожал от страха. Она некоторое время колебалась, а потом нерешительно сказала. «Старший, младший не сделали ничего, что могло бы обидеть вас. Вы...» Прежде чем она закончила говорить, старческий голос удивленно спросил. «Ты только что сказала, что тебя зовут Сюй?» Девушка поколебалась, а потом почтительно сказала. Име этой ученицы Сюй. Голос долгое время молчал, а затем тяжело вздохнул и сказал: Вы можете идти. Вдруг неожиданно будто махнула огромная рука, и страшный ветер отбросил их далеко назад. Мужчина почувствовал е щ е больший ужас. Если бы старший решил их убить, он бы не успел даже пальцем пошевелить. Чувство страха Он схватил младшего брата и младшую сестру и как только ограничения были убраны, быстро улетел. Он был обеспокоен тем, что старший мог передумать, поэтому быстро превратился в радугу и исчез вдали. После того, как троица улетела, ч е т к и й звук послышался из пещеры, покрытой растительностью. Камень отодвинулся, открывая т е м н у ю пещеру. Человек с длинными волосами до талии Медленно вышел, его лицо было белым, а глаза сверкающие. Как только он вышел, все звери на земле сразу же начали выть и трепетать. Их глаза взывали к милосердию. Человек с длинными волосами, на вид лет двадцати или около того, холодным взглядом прошелся по зверям и посмотрел в направлении секты Сюаньдао, чувствуя смешанные эмоции. Это был Ван Линь. который четыре года культивировал в уединении. «Я достиг пика конденсации ЦИ, но достичь стадии заложения основ действительно трудно. Даже после многочисленных попыток я не достиг успеха. с и т у н а метод, о котором ты говорил, действительно поможет быстро достичь стадии заложения основ». «Да. Ты наконец-то решился?» «Хочешь использовать мой метод?» Титунан с гордой улыбкой сказал. «Я уже говорил тебе, что этот этап заложения основ очень трудный, но мои методы помогут тебе гарантировать успех». Холодные глаза Ван Линя вспыхнули еще раз. Он сказал. «Но я никак не могу одолеть экспертов на стадии заложения основ, не говоря уже о том, что его надо захватить живым. Ситунан рассмеялся и сказал, «Тебе не нужно беспокоиться об этом, потому что я с тобой. Я готов еще разок помочь тебе. Пока ты готов найти для меня лазейку, я одолжу тебе свои силы и сдержу жертву. Но тебе лучше найти кого-нибудь, кто только-только прорвался на стадию заложения основ, чтобы мне не пришлось тратить слишком много сил». Ван Линь задумался, затем вздохнул и лукаво улыбнулся. Ситу нам! Техника похищения основ крайне порочна. Раз жертва в любом случае умрет, давай не будем спешить, а? Ты, сколько раз я тебе говорил, что мир культиваторов следует закону джунглей, где каждый думает лишь о собственной выгоде. Как ты собираешься достичь стадии трансформации души с таким менталитетом? Ну, если ты не хочешь использовать мой метод, ты можешь просто найти древесный элемент для сферы, бросающий вызов небесам, и этого будет достаточно, чтобы достичь заложения основ. Если же у тебя не будет ни того, ни другого, а также эксперта на стадии зарождающейся души, который будет помогать тебе, то можешь даже не мечтать о достижении стадии заложения основ. Недовольно сказал Ситунан. Ван Линь на мгновение замолчал и сказал. Интересно, как другие люди достигают стадии заложения основ? Все просто. Если ты состоишь в секте, обычно мастера стадии зарождающейся души помогают ученикам достичь стадии заложения основ с помощью собственной культивации. Будь у меня собственное тело, Я бы мог запросто это сделать. В нашей стране статус культиватора зарождающейся души эквивалентен статусу культиватора заложения основ здесь. Хотя их не слишком много, но вполне хватает, чтобы помогать ученикам достигать стадии заложения основ». Фыркнув, сказал Ситунан. Противостояние святого. Глава 73. г о р о д т я н ь шуй озвучил б о д х и с а т в а специально для сайта рулейтру ванлинь сделал глубокий вдох он достиг пика пятнадцатого уровня конденсации ци еще на второй год а следующие два года пытался прорваться к стадии заложения основ но к сожалению не удалось но его тело окрепло из-за неоднократных попыток прорваться к стадии заложения основ благодаря чему разрыв между его истинной культивацией и тем, что показывало тело, стал куда меньше. И теперь он уже не казался культиватором третьего уровня конденсации ЦИ, а восьмого. «Заложение основ!» – бормотал Ван Линь, неожиданно его глаза сверкнули. Он решился. Из его сумки для хранения вдруг вылетел огромный, чрезвычайно экстравагантный летающий меч. Он пролетел рядом с Ван Линем и остановился возле его ног. Ван Линь запрыгнул на летающий меч, вдруг его тело двинулось, он превратился в радугу и в мгновение ока его фигура скрылась из вида. Звери, лежащие на земле, немного расслабились, после чего быстро разбежались. Минуя гору Хэн Юэ, Ван Линь летел на летающем мече на больших высотах. Его лицо обдувал холодный ветер. Горы, джунгли и деревни на земле чрезвычайно быстро проносились мимо. Внезапно показалась его родная деревня. Ван Линь немного посмотрел на нее, после чего также пролетел мимо. Гора Хэнь Юэ была самой северной точкой страны Джао, расположенная в отдаленном районе и более-менее сельской местности. Цель Ван Линя – Была примерно в тысячи миль отсюда, в крупнейшем городе северного региона, страны Джао, в городе Тяньшуй. Школьный учитель Ван Линь рассказал ему об этом городе. Он рассказывал, что тот огромен, и там дислоцируется более чем с т о т ы с ч н о е войско страны Джао. Пока Ван Линь был ребенком, он стремился туда и часто мечтал там побывать. Прежде чем он стал культиватором, Самой большой мечтой Ван Линьи было сделать себе имя на государственных экзаменах, стать высокопоставленным чиновником и п р и в е с т и туда отца и мать. Его старые амбиции эхом проносились у него в голове. Ван Линь улыбнулся и, не замедляясь, быстро пролетел в юго-западном направлении. Десять дней спустя Ван Линь потерялся. Стоя в воздухе с хмурым выражением лица, слушая насмешливый голос Ситунана. «Я видел, как ты летел в течение нескольких дней. Думал, что ты знал дорогу, но оказывается, что нет». Ван Линь фыркнул и сказал. «Если бы ты, на полпути, увидев лес, не заставил меня изменить направление, то я бы уже добрался до города Тяньшуй». Ситунан улыбнулся. «Джунгли?» были очень большими, поэтому была вероятность, что сфера сможет впитать хоть немного древесного элемента. Я сделал это лишь ради твоего блага». Ван Лин ь хотел было что-то сказать, но вдруг замолчал, увидев повозку, которая ехала в их направлении. Лю Сан был главой могущественной группы сопровождения в городе Тяньшуй. хотя его тело было не таким уж большим но он был очень сильным. он прекрасно освоил технику раскалывающей длани и мог считаться одним из экспертов в городе тянь шуй обычно он лично не выходил на работу на этот раз груз был слишком ценным и привлек к себе много внимания вот почему его попросили взяться за дело лично люсан был спокойным человеком который любил заводить новых друзей. Все в группе сопровождения уважали его. В данный момент он ехал на коне, прищурив глаза и чувствовал себя вполне гордым. Он почти доставил этот важный груз и хотя в пути столкнулся с мелкими бандитами, но их даже не стоит упоминать. Единственный раз, когда он столкнулся с проблемами, было во время атаки бандитов зеленого леса. но когда они увидели, что Люсан лично сопровождает караван, решили отступить, заставив его собой гордиться. Он закрыл глаза, чувствуя себя прекрасно. Они уже практически вернулись в город Тяньшуй. Теперь оставалось отчитаться своему работодателю, и его миссия будет считаться успешно завершенной. «Командир, как вы думаете...» «После такой сложной миссии, сколько клиент нам заплатит?» Спросил с ухмылкой очень сильный молодой человек, который скакал справа от Люсана. «Командир, этот груз является таким ценным, но мы должны получить по крайней мере 10%. Правильно?» п р о с и л еще один член группы со смуглым лицом. Люсан посмотрел на них и сказал. Когда этот северный клан нас обманывал? Подождите немного и сами все узнаете, не стоит беспокоиться. Молодой человек расслабился. Он похлопал свою лошадь и сказал. Хорошо, раз командир так уверен, мне уже легче. Смоглый человек рассмеялся и собирался что-то сказать, когда вдруг его взгляд изменился, он спросил тихим тоном. Командир. «Это не человек там стоит?» Люсан посмотрел и увидел фигуру, стоящую посередине дороги. Он ответил упавшим голосом. «Ян Сен, подойди и спроси, что случилось. Если ему не хватает денег, чтобы продолжить путешествие, дай ему немного. У всех бывают трудные времена». Ян Сен кивнул головой и направил лошадь в сторону человека. Когда он приблизился, вместо того, чтобы сбавить скорость, он наоборот пришпорил коня. Люсан, видя это, нахмурился. Он думал, что хотя Ян Сен хороший человек, он любил показать окружающим свою силу. Человек со смуглым лицом улыбнулся и сказал. Ян Сен совсем не боится столкнуться с этим человеком. Навыки верховой езды этого парня действительно хороши. Человеком на дороге был Ван л и Он равнодушно смотрел на то, как от каравана отделился всадник и поскакал в его сторону. Ян Сен смог увидеть его лицо. Подойдя поближе, он заметил, что тот был молод, но выглядел спокойным, не показывая ни малейшего признака паники из-за стремительно скакавшего на него всадника. Он натянул по воде, заставляя лошадь сбавить скорость. и остановиться в паре шагов от Ван Линя. После нескольких шагов вперед, Ян Сен сказал высоким голосом. «Меня зовут Ян Сен. Я из могучего эскорта города Тяньшуй. Нужна ли тебе помощь?» Ван Линь посмотрел на него, сложил руки вместе, затем с улыбкой сказал. «Я хотел бы спросить направление в город Тяньшуй. Если я смутил вас, то, пожалуйста, простите меня. Ян Сен колебался, посмотрел на Ван Лини в течение нескольких мгновений, особенно на голову и руки парня, и сказал, «Нет проблем, город Тяньшуй не слишком далеко. Но для чего брат направляется в город Тяньшуй?» Ян Сен еще внимательнее посмотрел на Ван Лини. К этому времени повозка уже приблизилась к ним, и Люсан спросил, «Ян Сен, в чем дело?» Ян Сен развернул лошадь и крикнул. «Командир, этот ребенок, который не знает боевых искусств, спрашивает направление в город Тяньшуй!» Лю Сан потянул по воде коня, быстро приблизился к нему. Посмотрел на Ван Линь, его глаза загорелись, и он спросил. «Друг, как твое имя?» Ван Линь сложил руки и сказал. л Глава эскорта. Меня звать Ван Линем. Я впервые покинул дом, поэтому потерялся и не знаю направления в город Тяньшуй. Но надеюсь, что глава эскорта может дать не один или два совета. Противостояние святого. Глава 74. Кровавая катастрофа. Озвучил Бодхисатва. Специально для сайта Rulet.ru л ю с а н Внимательно изучил лицо Ван Линя, после чего спросил: "Ты студент, который собирается сдать экзамен?" Ван Линь, оставаясь спокойным, покачал головой и сказал: "Не для экзамена. Хочу обучиться ремеслу, а также иду в город Тяньшуй, чтобы зарабатывать на жизнь". Хотя Лю Сан говорил спокойно, но вопрос, который он задал, был с подковыркой. Время для государственных экзаменов действительно приближалась. Кандидаты из окрестных деревень и городов постоянно стекались в город. Однако, как правило, они несли с собой коробку с письменными инструментами. Хотя этот человек не был похож на бойца, но если бы он сказал, что был студентом, то на него нужно было бы обратить особое внимание. Но теперь Люсан успокоился и смеясь сказал «Какое совпадение!» Мы как раз возвращаемся в город. Друг, как насчет того, чтобы поехать с нами?» Ван Линь сделал благодарное выражение лица, сложил вместе руки и сказал «Спасибо вам, г л а в а эскорта!» Человек с муглым лицом посмотрел на Ван Линя и со смехом сказал «Парень, а ты умеешь ездить верхом?» Ван Линь улыбнулся и отрицательно покачал головой. люсан указал на повозку позади и сказал с улыбкой за что меня благодарить у всех бывают тяжелые времена особенно вдали от дома залезай в повозку до г о р о д а т я н ь шуй осталось всего четыре дня пути манлинь сложил руки после чего без колебаний забрался в повозку оглядываясь назад он увидел что за ним было более десяти подобных повозок заряженных лошадьми плотно прижавшихся друг другу другу Осмотрев своим божественным чувством повозку, он обнаружил, что повозка была пустой. Она не имела никакой цели, поэтому он сел, скрестив ноги. Ян Сен потянул коня, подошел к Ван Линю и спросил. «Друг, почему ты ушел из дома без багажа?» Ван Линь покачал головой, вздохнул и сказал. «По дороге я встретил бандитов!» Ян Сен удивленно посмотрел на Ван Линя, а затем утешительно сказал. Тебе повезло сохранить свою жизнь. В эти дни здесь небезопасно. Когда они продолжили разговаривать, лицо Ван Линя вдруг изменилось. Он осмотрел дорогу впереди своим божественным чувством и увидел неподалеку в джунглях двух человек, и д е в ш и х в засаде и наблюдавших за конвоем. Даже после того, как караван прошел мимо, они ничего не сделали, поэтому Ван Линь проигнорировал их. После дня путешествия Село солнце и наступила ночь. Люсан громко закричал. «Ребята, завтра мы достигнем северной области города Тяньшуй. Когда придет время, северный клан отправит нам навстречу встречающих. Сегодня мы не смогли найти хорошее местечко, чтобы остановиться и отдохнуть, поэтому будем отдыхать здесь, а завтра рано утром отправимся в дорогу. Как только доберемся до города... «Я возьму вас всех в Красный дворец, чтобы насладиться красивыми девушками». Все засмеялись, а потом спешились с лошадей. н а с т а в и в повозки кругом, они привязали к ним лошадей. После сделанного люди начали устанавливать палатки, после чего некоторые пошли спать, а некоторые пить и веселиться. Атмосфера стала очень оживленной. От т р до пяти человек посменно патруэлировали территорию. После того, как разбили лагерь, Ян Сен позвал Ван Линь к костру. Поболтав днем с Ван л и н е м Ян Сен обнаружил, что тот ему действительно понравился, поэтому хвалился своими приключениями. Чем больше Ван Линь интересовался его историями, тем больше он распалялся, рассказывая их. Вот почему он позвал Ван Линь к костру, когда группа остановилась отдохнуть. У костра отдыхали три человека. Кроме главы эскорта Люсана и человека со смуглым лицом, здесь сидел ученый среднего возраста, который носил голубой халат. У него был бледный цвет лица, широкий лоб и пронзительные глаза, которые показывали всем свою мудрость. Увидев Ван Линя, Люсан засмеялся и сказал, «Сэр, это младший брат, о котором я вам рассказывал. Он направляется в город Тяньшуй». чтобы зарабатывать на жизнь». После чего он сказал Ван Линю. «Младший брат, этот господин Ван из нашего могучего эскорта. Как и у тебя, и у него фамилия Ван, поэтому, возможно, вы найдете общую связь». Господин Ван очень умный, он очень много повидал. Ученый среднего возраста мягко улыбнулся и сказал. л «Люсан, не хвалите меня так сильно, мои знания не такие уж и великие». Люсан отвел глаза и сказал, «Если сказать, что у господина Вана скудные способности, тогда я вообще пустое место. Младший брат, этот господин Ван является живым божеством, он знает астрономию, географию, а также искусство предсказания, он действительно великий». Ван Линь одним глазом посмотрел на ученого среднего возраста, на его лице появилась улыбка. Ложив руки, он сказал, «Господин, вы полны энергии, а ваши глаза сияют, очевидно, что вы очень умный человек». Ученый среднего возраста удивился и сказал, «Похоже, младший брат, такой же, как я. Я вижу, что вы похожи на ученого, но внутри вас скрыт дракон». «Ваше будущее б е з г р а н и ч н о Ван Линь улыбнулся и сказал. «Мой школьный учитель также рассказывал об искусстве предсказаний. Немного послушав его, я кое-что узнал». Ученый среднего возраста засмеялся. Человек со смуглым лицом, сидящий рядом, вдруг сказал. «Господин Ван, почему бы вам не рассчитать для меня мое будущее и посмотреть, есть ли у меня какие-то шансы жениться?» Люсан рассмеялся и сделал выговор. «Сколько раз ты уже просил это за время нашего путешествия? Каждый раз, когда господин Ван делает предсказание, это отнимает у него много сил, поэтому просто забудь об этом». Человек со смуглым лицом проигнорировал слова Люсана и ожидающе посмотрел на ученого. Ученый среднего возраста немного колебался, после чего улыбнулся и кивнул, сказав, «Хорошо, сегодня я сделаю для вас предсказание. Ян Сен, вы же не первый раз уже об этом просите. Так и быть, я сделаю предсказание для обоих из вас». Сказав это, он закрыл глаза. Когда он вновь открыл их, они сияли золотым светом. Хотя Ван Линь сохранял нейтральное выражение лица, его сердце дрогнуло. Он задействовал свое божественное чувство и обнаружил внутри ученого слабый след духовной энергии, который движется странным путем и в итоге концентрируется в глазах ученого. Глядя на человека со смуглым лицом, ученый пробормотал несколько песнопений и, рассчитав, быстро сжал руки, после чего его лицо покраснело. Нахмурившись, он сказал «Люлау!» Вскоре тебя ожидает кровавая катастрофа. Если ты сможешь ее пережить в течение трех месяцев, ты сможешь жениться. Человек со смуглым лицом был удивлен и, улыбнувшись, сказал. Катастрофа? Не проблема. Мы могучий эскорт, всегда ходим по острию лезвия. Поэтому кровавые битвы – это вполне нормальное явление. Ученый повернулся и уставился на Янсена. Спустя некоторое время его лицо изменилось. «Странно, вас тоже поджидает кровавая катастрофа». Затем он посмотрел на Люсана и мрачно сказал. «Что-то не так. Эта техника, которая передается по наследству в нашей семье, никогда не ошибается. Господин Лю, над вами тоже нависла кровавая катастрофа». После этого он с серьезным лицом встал и осмотрелся вокруг. «Господин Лю, все скверно. Я осмотрелся и вижу, что над всеми вокруг нависла кровавая катастрофа». Люсан прищурил глаза, огляделся и сказал упавшим голосом. «Вы хотите сказать, что нас ожидает смертельная опасность?» Ученый кивнул. Его взгляд сместился на ванлине, и он вдруг вздрогнул от шороха. Он внимательно всмотрелся в ванлине, и его выражение лица резко изменилось. Его лицо покраснело, и он выпрынул полный рот крови. Его лицо показывало непередаваемый ужас, он у к а з а л на ванлине и отшатнулся. «Вы!» Противостояние святого. Глава 75. Встреча со старым другом. озвучил б о т х и Сатва специально для сайта Рулей Тру. Люсан замер в нерешительности. Он никогда раньше не видел такого выражения на лице ученого. Люсан внезапно отошел на несколько шагов от Ван Линя и спросил севшим голосом. «Господин, что случилось с моим другом? Он тоже столкнется с кровавой катастрофой благодаря нам?» Ван Линь выглядел спокойным и все время молчал. Он безразлично посмотрел на старого ученого, а затем вдруг услышал голос Ситунана у себя в голове. Этот маленький ребенок довольно интересен, хотя он и может частично предсказывать судьбу простых смертных. Но когда дело доходит до настоящих культиваторов, это похоже на борьбу в воде. Я только что передал ему воспоминания о том, как устроил в парочке сект резню, и ему было тяжело с этим справиться. Ученый какое-то время молча истекал потом, глядя в Анлинию в глаза. Затем на его лице отразился страх, и после слов Люсана он быстро произнес. «Что касается твоего друга, его будущее скрыто, его нельзя прочесть». Мое и с к у с с т в о п р е д с к а з а н и я просто не работает. Я ничего не вижу, совсем ничего. При этом он неоднократно поклонился с горьким выражением лица. То, что он сейчас увидел, абсолютно сбило его с толку. Ад, асуры, горы, трупов, море, крови, и вокруг не было ни одного смертного. Все, кто там был, могли летать и были способны разрушать горы. Ученый средних лет с детства учился искусству предсказания, поэтому знал, что в мире существовали бессмертные. Того, кто свяжется с ними, ждет беда. Люсан нахмурился, хотел было что-то сказать, когда внезапно услышал крик где-то вдалеке. В эту же секунду к ним по дуге издалека прилетела чья-то голова и, перекатившись пару раз, остановилась возле костра. Люсан побледнел. Он узнал эту голову. Она принадлежала человеку, ответственному за охрану в эскорте. Люсан мгновенно вскочил. Ян Сен схватил голову, сжал кулаки и произнес, всхлипывая. «Эргоу! Твой брат обещает отомстить за тебя!» Все сопровождающие достали свое оружие. В воздухе р а с п р о с т р а н и л а с ь аура убийства. Человек со смуглым лицом встал рядом с Люсаном и произнес низким голосом. «Этим людям неизвестны правила, которым следуют наши храбрые воины». Послышался мрачный смех. у к о л о дюжины облаченных во все черное людей в ы н ы р н у л и из земли, отряхивая из себя пыль и безразлично глядя на участников эскорта. «Люсан!» «Длань, р а з р у ш а ю щ и е горы! Отдай нам груз, и мы сразу же уйдем! В противном случае мы никого не оставим в живых!» Из толпы противников вперед вышел п у д о щ а в ы й старик. Люсан спокойным голосом ответил. «А я гадал, кто бы это мог быть! Значит, это ты, стервятник Сон!» Старик улыбнулся и мрачно ответил. «Люсан, ты переносишь секретный груз!» т и с о т л е т н и й Жень-Шень! Передай его мне, и на этом все закончится. Зачем убивать столько людей из-за каких-то пустяков?» Люсан нахмурился, оглядел толпу и подумал. л е р в я т н и к Сон! Как он узнал о Жень-Шене?» «Скорее всего, он подослал к нам шпионов. Внезапно он перевел взгляд на Ван Линя и ухмыльнулся. Чернолицый мужчина едва сдерживался». Он сделал два шага вперед, крепко сжал кулаки и произнес осевшим голосом. «Здесь нет никакого женьшеня, старик. Не спорь, как ребенок. Даже если бы он был здесь, то ты со своим уровнем боевых искусств не смог бы забрать его у меня». Чернолицый мужчина, поняв намек Люсана, осторожно подошел к Ван Линю сзади. Ван Линь нахмурил брови. но внезапно ученый выступил вперед перед мужчиной со смуглым лицом и воскликнул. «Что ты делаешь? Наш друг не шпион!» Человек со смуглым лицом застыл в сомнениях, и хотя было что ответить, но в этот момент стервятник Сон громко рассмеялся. «Люсан, я тебе не ровня, но сегодня наш господин лично взял на себя это задание. Ты покойник!» Он сделал шаг назад и закричал «Босс прибыл!» Закончив, он поклонился до земли. Все люди в черном с благоговением отошли назад, а также поклонились до земли. «Босс прибыл!» Ледяной голос внезапным эхом раздался со всех сторон. «Отдайте женьшень или умрите!» Как только голос умолк, Огненный шар размером с кулак неожиданно появился издалека и ударил по эскорту. Те, кто не успел даже закричать, мгновенно превратились в кучу черного пепла. Все остальные оцепенели, некоторые, позабыв о своем оружии, вслед за пеплом упали на землю. Ян Сен с ужасом в глазах произнес «Это... что это за скрытое оружие?» Жар не рассеивался до тех пор, пока человек не превращался в уголь. Все участники эскорта с нескрываемым ужасом смотрели, как их братья горят заживо. Люсан тоже не смог скрыть своего потрясения. Он неосознанно отступил назад, не сводя глаз с кучки пепла на земле. Долгое время он молчал. В глазах смуглого мужчины читался страх. Он произнес дрожащим голосом. «Заклинания? Заклинания бессмертных?» Когда-то давно смуглый мужчина проходил вступительный тест в секту бессмертных. И хотя он не прошел, из-за чего ему позже пришлось вступить в школу боевых искусств, у него остались яркие воспоминания с того времени. И сейчас, увидев огненный шар, он сразу же все вспомнил. Сон с гордостью воскликнул. «Да!» «Наш босс бессмертный! Вы все еще хотите сдаваться добровольно?» Все участники эскорта устремили взгляды на Люсана. Они умоляли его глазами, если бы их противник был смертным, у них хватило бы смелости сразиться с ним. Но если он бессмертный и на стороне противника, это резко отбивало желание вступать с ним в битву. Люсан с горьким выражением лица хотел было что-то ответить, Но в этот момент появились три огненных шара и неподвижно замерли в воздухе. Ван Линь сверкнул глазами, ему стало интересно. Увидев силу огненных шаров, он сразу определил, что человек, использовавший их, находился не больше, чем на третьем уровне конденсации ЦИ. Он почесал подбородок и осмотрелся вокруг с помощью души. Вдруг неподалеку на дереве он почувствовал человека, использовавшего заклинания. т о Ван Линь удивился. Этому человеку было около 20 лет. Он был на пике второго уровня конденсации ЦИ и почти перешел на третий. У этого молодого человека было мрачное лицо, покрытое г л у б о к и м и шрамами. У него был свирепый вид, но все же он показался Ван л и н ю знакомым. Ученый вздохнул и сказал. «Люссан, сдайся!» Даже если заказчик узнает об этом, то не станет нас винить. Если наш противник бессмертный, как мы простые смертные можем противостоять ему? л ю с а н засомневался, но в итоге не хотя достал из запазухи шкатулку размером с ладонь и положил на землю. Как только шкатулка оказалась на земле, она сразу взмыла вверх и поплыла по воздуху, но не в сторону грабителей, а к Ван Линю. Противостояние святого. Глава 76. Странный летающий меч. Озвучил б о т х и с а т в а специально для сайта Рулейтру. .ru». Люсан отпрянул назад и скрипя зубами сказал «Ты и правда шпион!» Ян Сен яростно впивался глазами в Ван Линь, сжав кулаки. Смоглый мужчина Только что видел, как Ван Линь взял шкатулку, причем необычным способом смертных. Ученый тоже застыл в нерешительности, затем со смешанными эмоциями посмотрел на Ван Линя и вздохнул. «Не тронь!» – выкрикнул сон, резко побледнев. Он взметнул в небо, затем рванул в сторону Ван Линя, держа руку впереди, приготовившись схватить его за голову. Заметив движение сона, Люсан и остальные были сбиты с толку. Сначала Люсан хотел вмешаться, но в конечном счете не стал его останавливать. Ян Сен и остальные отступили назад, выдавая Ван Линя. Ван Линь даже не поднял глаз. Он спокойно открыл шкатулку и увидел перед собой Жень Шень с маленькими, но непривычно ровными веточками. К нему был приложен желтый талисман, скрывавший его духовную энергию. Когда сон подошел совсем близко и уже собрался свернуть в а н л е н ь ю шею, он внезапно замер в шоке. Его тело сжали невидимые руки и силой оттянули назад. п р о л е т е в большое расстояние, он долгое время не мог пошевелить телом. Став свидетелями странной картины, все вокруг замерли в удивлении. Ван л и н е стал снимать желтый талисман с Женьшеня. Взглянув на него еще раз, он спокойно произнес. «Даже не выйдешь поздороваться со старым другом?» Послышался треск веток, и с чащи вышел молодой человек. Его тело было окутано невидимой силой, с помощью которой он растолкал в стороны людей в черном. Вдобавок ко всему, рядом с ним возникли три огленных шара. которые стали вращаться вокруг его тела. Люди в черном, увидев молодого человека, сказали с почтением «Приветствуем великого мастера!» Молодой человек, даже не взглянув в сторону сона, которого рвало кровью, вместо этого его взгляд устремился на ванлине, и он сказал низким голосом «Я уверен, что последние 10 лет не встречал никого». Таким лицом, как у тебя. Кто ты такой? Ван Линь посмотрел на парня, но ничего не ответил. Он вытащил желтый талисман из дорожной сумки. Взглянув на талисман, выражение лица парня резко изменилось. Прочитав, что на нем было написано, он поднял глаза на Ван Линь нахмурился и произнес. «Я не знаю, что это. Друг, прошу, передай мне Жень-Шень». «Мне он очень нужен!» Ван Линь засомневался и внимательно посмотрел на него. Он был озадачен. Проверив э, его еще раз своим волшебным чувством, Ван Линь внезапно почувствовал странную ауру. Ухмыльнувшись про себя, он выставил руку с Женшенем вперед и сказал, «Ничего, похоже, я ошибся!» Выражение лица парня резко изменилось. Он выхватил Женшень, и ответил севшим голосом «Спасибо, прощайте». На этом он развернулся и уже собрался уходить, когда вдруг в небе появилась туча, а следом за ней поднялся сильный ветер, снося с ног всех участников эскорта. Туча зашевелилась и резко опустилась, пока ветер становился все сильнее и свирепее. Мужчина средних лет, одетый во все белое, Появился из облака и с помощью этого странного ветра опустился вниз. Вместе с его появлением люди из эскорта, оказавшиеся рядом с ним с жалким писком, взорвались и превратились в туман. Затем этот туман быстро сжался и превратился в мерцающую сверкающую кровавую сферу. Мужчина средних лет, сделав глубокий вздох, проглотил кровавую сферу. Его лицо мгновенно посвежело. Довольный собой, он коснулся рукой рта и, сверкнув глазами, сказал «Джан-Ху, встретив своего знакомого, ты боишься признать это?» Снова приняв ледяное выражение лица, Джан-Ху постительно ответил «Господин, ученик не знает этого человека!» Ван л и н ь выглядел невозмутимым. Он снова проверил все с помощью божественного чувства и очень удивился, когда заметил, что этот мужчина уже был близок к пятнадцатому уровню конденсации ЦИ. Мужчина средних лет улыбнулся и обратился к Ван Линю. «Ты знаешь моего ученика?» Ван Линь безразличным тоном ответил. «Я знаю, но не помню откуда». Мужчина немного помедлил, Внимательно посмотрел на Ван Линя, а затем вдруг улыбнулся. «Неважно, хотя ты всего на восьмом уровне конденсации ци. Если я выпью твою кровь, то смогу повысить уровень своей культивации». Джан Ху изменился в лице. Он встал прямо перед мужчиной средних лет и поспешно сказал. «Господин, он мой друг детства, пожалуйста, не дайте ему уйти». Мужчина сверкнул глазами и мрачно произнес «Отойди!» «Лучше иди и собери мне кровь смертных, от тебя все равно не так много пользы!» Джанху хотел было что-то сказать, но мужчина внезапно фыркнул и прошептал сложное заклинание. В это же мгновение Джанху побледнел и спор на его лице начала выступать кровь, а с олба заструился пот. Ван Линь поднял брови. Используя технику силы притяжения в виде огромной руки, он схватил мужчину средних лет. В ответ его противник холодно фыркнул и, открыв рот, сплюнул зеленый свет, который затем, мигая, превратился в небольшой меч и разрезал огромную руку на куски. Ван Линь к этому времени, полностью освоивший технику силы притяжения, одной рукой схватил Джан Ху, другой – летающий меч. Маленький зеленый меч сразу же завибрировал, его сияние начало мерцать. Мужчина с средних лет мгновенно изменился в лице и быстро достал из дорожной сумки черные ножны. Он без промедления подкинул их вперед и с помощью нескольких жестов мудро выпустил красный свет. После появления ножен, маленький зеленый меч, который был пойман огромной рукой техники силы притяжения, вырвался из схватки. Точнее, он исчез, а затем появился в стороне от руки, после чего соединился с ножнами. Ван Линь выглядел все таким же спокойным, но на самом деле его сердце ёкнуло. Впервые его техника силы притяжения подвела. Он сверкнул ледяными глазами, и из его сумки появились несколько кусков черной древесины, которые стали соединяться друг с другом, образуя хлыст, который двигался со скоростью молнии. «Ван Линь, этот летающий меч какой-то странный!» отозвался Ситунан у него в ушах. В это время меч стал входить в ножны, но издав гудящий звук, он будто не смог продвинуться дальше одной пятой длины ножен. Застряв на месте, он вдруг поменял цвет с зеленого на голубой и, отделившись от ножен, полетел в сторону хлыста, пытаясь разрубить его на куски. Этот хлыст? Ван Линь забрал у Джан Куана. Он изучил его еще во время уединенной тренировки под руководством Ситу Нана и сумел сделать его своим. Ван Линь, контролируя хлыст, увернулся от атаки летающего меча и атаковал напрямую мужчину средних лет. Мужчина фыркнул ни капли не удивленной внезапной атакой хлыста. Одной рукой он направил летающий меч и одновременно прошептал несколько слов. Летающий меч странным образом исчез и как будто с помощью телепортации появился перед мужчиной, разрубая хлыст, прежде чем он успел добраться до него. Мужчина средних лет усмехнулся и сплюнул кровавую сферу. Как только сфера показалась на глаза, она тотчас же превратилась в сверкающую нить и слилась с летающим мечом. Противостояние святого. Глава 77. Старик Дзи Мо озвучил б о д х и с а т в а специально для сайта Рулей Тру. Ван Линь мрачно нахмурился. Он хотел отозвать змей подобный хлыст, когда внезапно из маленького уже красного летающего меча появилась тень, передвигающаяся быстрее обычного человека, и разрубила его пополам в мгновение ока. Змеевидный хлыст, разделенный пополам, превратился обратно в куски дерева, которые стали падать с неба. Мужчина средних лет, не скрывая своей жажды убийства, взмахнул правой рукой и, излучая красный свет, соединил два пальца, указывая на Ван Линя. Летающий меч вдруг развернулся, нацелившись острием на Ван Линя и устремился вперед. Ван Линь нахмурил брови, схватил Джан Ху и откинул его назад, а затем и сам быстро отступил. В это время летающий меч засиял красным светом, снова появилась тень из его острия. Ван Линь успел только почувствовать мерцание, когда тень уже почти подобралась к нему. Лицо Ван Линя резко изменилось. Он выставил правую руку, выбросил нефритовую печать из дорожной сумки. Эта печать мгновенно превратилась в полупрозрачный голубой щит. Эта завеса возникла так внезапно, что тень летающего меча столкнулась с ней, отчего посыпались красные искры и щит задрожал. На его поверхности паутиной разошлись трещины. Ван Линь сделал глубокий вздох и сплюнул духовную энергию. Завеса резко сменила цвет с голубого на зеленый и стала более плотной и мутной. Трещины быстро исчезли и теперь щит мог выдержать следующую атаку, но на нефритовой печати появилась трещина. «Что?» Мужчина средних лет прищурил глаза, внимательно посмотрел на Ван Линя и сказал спокойным тоном. «Похоже, что ты не на восьмом уровне, даже если ты на стадии заложения основ, даже не надейся сбежать от моего летающего меча». На этом мужчина указал одним пальцем, а его взгляд стал серьезным. Меч, немного задрожав и издав звук, похожий на насекомое, быстро вернулся в ножны. Погрузившись внутрь на две пятых длины ножен, меч стал сначала синим, а затем черным и быстро вылетел обратно. Глаза Ван Лине холодно сверкнули, битва становилась напряженной. Это был первый раз, когда Ван Линь сражался с противником одного с ним уровня культивации. Хотя их уровень культивации был одинаковым, но у противника были прекрасные магические сокровища. Несмотря на то, что они дрались недолго, Ван Линь уже был в невыгодном положении, в любой момент ситуация могла стать опаснее. Учитывая, что меч сменил цвет на черный, можно было догадаться, что он стал сильнее. Даже нефритовая защитная печать, полученная от Джоу Пэна, не сможет ему противостоять. Уже не сомневаясь, что он вытащил из дорожной сумки старинный нефритовый талисман, он медленно взмыл в воздух, остановившись перед Ван Линем. Этот талисман медленно стал излучать величественную ауру. Этот талисман Ван Линю дал Лю Вэн Цзюй на случай крайней необходимости. Ван Линь, не задумываясь, сразу же сплюнул духовную энергию и сложил свои руки в жесте мудро, крошечный золотой символ вдруг появился из нефритового талисмана. Панлинь выглядел невозмутимо. Он смотрел ледяным взглядом на мужчину, излучая при этом убийственную ауру. Зрачки мужчины средних лет вдруг сократились, слегка колеблясь и злобно с т и с н у в зубы, он сплюнул две золотые бусины, которые тотчас же превратились в тончайшие нити и вошли в летающий меч. К этому времени черный летающий меч приобрел золотой оттенок. Покружив немного в воздухе, издавая свистящие звуки, а затем рычание, он рванул в сторону Ван Линя, рассекая воздух. Черный вихрь периодически возникал вокруг меча. Глаза Ван Линя были ледяными. Не глядя на черный летающий меч, он указал одной рукой на нефритовый талисман перед собой, и из золотых сияющих символов на нем появились девять новых символов. которые выстроились в ряд. В этот момент внезапно появился черный летающий меч. б а н Линь быстро сформировал жест мудро и увидел, как три символа молниеносно сорвались с места и окружили летающий меч. Между ними образовалась золотая связь, которая словно тюрьма остановила дерзкую атаку летающего меча. Меч, как дикое животное в клетке, выпустил жужжащий звук и стал непрерывно биться о символы которые вспыхивали от каждого удара. Лицо мужчины среднего возраста резко изменилось, и он ошеломленно закричал. «Это... это сокровище ядра!» Так называемое сокровище ядра Ван Линь слышал о нем и в прошлом от Ситу Нана. Все сокровища, изготовленные мастерами уровня формирования ядра, были известны как сокровища ядра. Также, если человек... создававший сокровища, находился на стадии зарождения души, то такие сокровища называются сокровищами зарождения. Страх сразу же отразился в глазах мужчины. Он тотчас схватил свои ножны и отступил назад. Ван Линь усмехнулся. Он изменил жест мудро, и остальные шесть символов мгновенно выстроились в один ряд и бросились в сторону мужчины. В глазах мужчины средних лет можно было заметить страх. Быстро отступая, он выбросил множество нефритовых талисманов из сумки хранилища, стараясь выгадать себе хоть какой-то небольшой шанс на побег. Эти талисманы, не успев ничего сделать, мгновенно сталкивались с золотыми символами и взрывались. На лице мужчины отразилось отчаяние, и он п р о и з н е с "Друг, не хочешь ли ты стать учеником старика д з ы м о прежде чем он смог закончить?" Золотые символы уже добрались до него. Быстро, словно м о л н и и первый символ уже поразил его грудь. Лицо мужчины тотчас же покраснело, и он быстро упал на землю, сплевывая кровь. Второй символ последовал за первым. Мужчина начал истекать кровью из всех семи отверстий, а в его груди уже красовалась дыра. Третий символ также не заставил себя ждать. Врезавшись в тело мужчины средних лет, он разорвал его на куски. Затем его тело вместе с сумкой-хранилищем превратилось в пепел, и только поношенные ножны упали с неба. Ван Линь сделал глубокий вздох и одной рукой указал на нефритовый талисман. Три оставшихся символа сразу же вернулись обратно в талисман. Черный летающий меч, заключенный в ловушке этих трех символов, после смерти мужчины наконец оставил свои попытки вырваться и в конечном счете замер на месте. Ван Линь протянул руку, все три символа задрожали, два из них рассеялись, и только один вернулся обратно с талисманом Ван Линя. Ван Линь положил нефритовый талисман обратно в сумку. Изначально этот талисман был рассчитан только на одну атаку, но в течение четырех лет закрытой практики под руководством Ситу Нана он смог усовершенствовать его и разделить количество атак на девять. Хотя таким образом его мощность уменьшилась, но зато его можно было использовать несколько раз. После этого он сделал глубокий вдох, его лоб все еще был покрыт испариной. Эта битва, с тех пор как Ван Линь встал на путь культивации, была первой, когда он столкнулся с трудностями. Его глаза сверкнули, когда он применил технику силы притяжения и сформировал большую руку. чтобы подхватить ножны й и летающий меч. Он внимательно осмотрел их. Ван Линь, не то чтобы я не хотел помочь в бою, просто моя сущность души ограничена. Не стоит тратить ее впустую. Кроме того, поединки не на жизнь, а на смерть пойдут тебе на пользу. В этом нет ничего плохого. Голос Ситу Нана был серьезным, что случалось довольно редко. Ван Линь кивнул и ничего не ответил. Его внимание было сосредоточено на с о к р о в и щ е в его руках. «Этот летающий меч довольно интересный, но он еще не раскрыл свой настоящий потенциал. Но даже так, настоящее сокровище – эти ножны», – пояснил Ситунан. Противостояние святого, глава 78, город семьи Тен. Озвучил Бодхисатва, специально для сайта Рулей Тру. Ван Линь изучал его, после чего услышал позади шепот. Правой рукой он сделал несколько ручных печатей и с золотым светом выстрелил летающим мечом. После этого он развернулся и увидел Джан Ху с широко открытыми глазами. Когда он увидел Ван Линя, он тупо уставился на него, после чего поспешно встал, осмотрел окрестности и, наконец, посмотрел на летающий меч и ножны Ван Линя. Со счастливым лицом он сказал «Он мертв?» Ван Линь слегка улыбнулся, кивнул и сказал «Да, Джан Ху! Ты из-за него сказал, что не знаешь меня, правильно?» Джан Ху быстро коснулся своей груди, закрыл глаза на мгновение и с радостью сказал «Он действительно мертв! Ван Линь, это не лучшее место для разговора. Позвольте мне добить этих людей, после чего поговорим». Сказав это, он поднял правую руку и мгновенно появилось три огненных шара. Лю Сан и его группа были полностью ошеломлены этим. Они даже в самых диких фантазиях не думали, что смогут хоть раз в жизни увидеть нечто подобное. А когда они увидели огненные шары в руке Джан Ху, их лица стали отражать лишь страх. Что касается людей, одетых в черное, они также внимательно смотрели на Джан Ху. И точно так же испытывали ужас. Ван Линь нахмурился и хотел уже что-то сказать, но Джан Ху был быстрее. Три огненных шара быстро разлетелись, их целями были не Лю Сан и его группа. Это были люди, одетые в черное. Перед лицом абсолютной силы смертные были словно муравьи, которые не могли сказать даже слова против. Они упали на землю, мгновенно превращаясь в пепел. нахлынула волна жара несколько странных золотых капель крови не исчезли вместе с трупами они взмыли вверх и были поглощены от волны жара волосы люсана и остальных о п а л и л о а кожа потрескалась но никто не смел пошевелиться увидев что джанху создал еще три огненных шара ван линь сказал грубым голосом джанху не убивай больше джанху обернулся и, посмотрев на Ван л и н н сказал, «Если мы не убьем этих людей, то они обо всем доложат. Человек, которого ты только что убил, был моим учителем, и он был шестым учеником Дзимо. Если они начнут расследование, то тебе и мне не избежать смерти». Ученый средних лет был самым спокойным среди выживших людей. Он сжал зубы, после чего быстро сказал, «Святые, мы клянемся, что мы ничего не расскажем! Я...» Прежде чем он закончил говорить, Джан Кун а х м у р и л с я и холодно улыбнулся. «Не будешь говорить? Это от тебя не зависит! Если они вынут твою душу и очистят ее, ты расскажешь им все!» Несмотря на то, что он говорил с ученым, его глаза смотрели на Ван Линя. Ван л и н немного подумал. а взмахом его руки мгновенно шесть или семь человек, которые остались живы, бесконтрольно поднялись в воздух и остановились перед Ван Линем. Джан Ху рассеял свои огненные шары и, ничего не сказав, встал рядом. Ван Линь достал нефритовую табличку из своего рюкзака. Эту нефритовую табличку он получил от Джан Куана, когда вместе с Ван Хао отправлялся на торги. Он смутно помнил. что там была техника, которая могла стирать воспоминания людей. Используя божественное чувство, он тщательно изучил нефритовую табличку и, наконец, нашел технику. Ван Линь изучил ее, а затем убрал нефритовую табличку. Синий свет вспыхнул в его глазах, и он посмотрел на группу выживших. Некоторое время синий свет исчез, а у людей было отсутствующее выражение лица, после чего они упали на землю. Джан Ху тихонько вздохнул и открыл рот, желая что-то сказать, но в конце концов так ничего и не сказал. После того, как Ван Линь закончил технику, он посмотрел на Джан Ху, быстро поднялся в воздух, затем улетел. Джан Ху сделал глубокий вздох, в ы п р ы н у л золотой шарик изо рта и улетел за ним. Две радуги в небе долгое время летели вперед. Джан Ху начал задыхаться и приземлился на вершине горы. а Ван Линь медленно полетел вниз. Джан Ху успокоил дыхание и нашел место, чтобы посидеть. Он взял две сладкие картофелины из своего рюкзака, одну дал Ван Линю и улыбнулся. «Я пожарил это! Посмотри, как они на вкус!» Ван Линь взял сладкий картофель, и в этот момент он как будто вернулся на 10 лет назад, когда двое молодых людей встретились в домике безымянных учеников школы х а н ь Юэ. В том году, когда я покинул школу Хэн Юэ, я не вернулся домой. Я бродил повсюду и хотел найти другую школу. Я случайно нашел и съел духовную траву и каким-то образом достиг первого уровня конденсации Ци. Тут я должен поблагодарить Харька за его книгу «Руководство для культивации». После этого я встретил Байджана. Он не стал убивать меня, увидел, что я достиг первого уровня ЦИ, а взял меня в ученики. Он хотел, чтобы я помогал ему собирать кровь смертных. Он оставил во мне специальный яд, благодаря которому мог в любой момент решить, жить мне или умереть. Я сказал, что не узнал тебя, потому что он был рядом. К счастью, ты его убил. С его смертью яд уже не представляет для меня опасности. поэтому теперь я свободнее. Джан Ху откусил сладкого картофеля и кратко описал то, что происходило последние 10 лет. Ван Линь был довольно опечален из-за рассказа Джан Ху. Несмотря на то, что его рассказ был простым кратким, но Ван Линь по его лицу прекрасно видел, что эти 10 лет дались ему нелегко. В глазах Джан Ху отразилась легкая зависть, и он сказал ванлинь Мы не виделись почти 10 лет, не так ли? Если ты смог убить моего учителя, это означает, что ты должно быть достиг стадии заложения основ. Его летающий меч был очень сильный, и я слышал, как он говорил, что может использовать только две пятых его мощи. Но даже так, никто ниже стадии заложения основ не мог совладать с ним». в а н е н ь покачал головой и сказал, «Я еще не достиг стадии заложения основ». «Но откуда этот летающий меч, ты знаешь?» Джанху шокированным лицом посмотрел на Ван Линя, но не стал больше задавать вопросов. После тщательных раздумий он сказал, «Насколько я помню, он говорил, что однажды ему крепко повезло, и он нашел его в одной пещере, после чего он всегда рассматривал этот меч как свое самое главное сокровище. Кроме того...» Ножны этого меча тоже сокровище. Мой учитель придавал большое значение ножнам, нежели летающему мечу. Я слышал, как он сказал, что кроме него никто ниже стадии формирования ядра не сможет очистить этот меч и сделать его своим. Ван Линь н а ш е л камень н е п о д а л е к у и с е в на него, задумался на некоторое время, после чего он сказал: "Расскажи мне об этом старике Цзымо". чтобы хоть знать с чем мы имеем дело джанху проглотил сладкий картофель который был у него во рту и сказал дзмо это свободный культиватор поговаривали что он уже достиг стадии формирования ядра его не слишком заботит репутация поэтому когда он узнает о смерти своего ученика он будет мстить тебе лучше сразу вернуться в секту хэнюэ что касается меня «Я смогу просто отправиться в город семьи Тэн, чтобы скрыться на некоторое время. Я уверен, что даже Дзэмо не осмелится быть слишком высокомерным в городе семьи Тэн. Если я не стану его покидать, я должен быть в безопасности». Ван Линь горько улыбнулся и сказал. «Секта Хэн Юэ существует только на словах». Джан Ху сделал паузу, улыбнулся и сказал. «Я слышал о том, что четыре года назад секта Сюайндао захватила горы секты Хэньюэ, но секта Хэньюэ переехала. Неужели ты не пошел вместе с ними?» Ван л и н не хотел обсуждать эту тему и спросил, «Что это за место, город семьи Тэн? Противостояние святого. Глава 79. Очищение летающего меча». а а озвучил о в и б х с т специально для сайта Рулей Тру. Джан Ху запихнул в рот остатки сладкого картофеля и, сглотнув, ответил. Город Семи Тен – территория одного большого клана культиваторов северной части страны Джао. Говорят, что у них есть культиваторы стадии зарождающейся души. Чтобы войти в город, любому культиватору нужно заплатить один духовный камень, низшего качества, а если захочешь остаться там, то придется отдавать по одному духовному камню каждый месяц. На протяжении нескольких лет я тайно собирал духовные камни, так что мне должно хватить на шесть месяцев». Ван Линь потер подбородок и спросил. «Джан Ху, в городе семьи Тен проходят ярмарки?» Джан Ху кивнул и ответил. Каждый месяц там проходят огромные ярмарки. Все представители мира культиваторов, живущие поблизости, собираются там. А ты хочешь что-то обменять? м а н л и н ь к и внул. Что такое? Ты не рад моей компании? У меня не так много духовных камней, так что буду полагаться на тебя. Семья Тэн была довольно знаменитым кланом в северном регионе страны Цзяо. Предок этого клана Тэн с и н ь с е н ь за последние 500 лет смог добраться до стадии зарождения души, поэтому его не призвали на войну в стране четвертого ранга. Разные высокопоставленные лица предлагали ему занять высокие должности, его очень уважали. Город семьи Тэн именно из-за этого предка старались не провоцировать. Ярмарка города семьи Тэн Пользовалась большим успехом у многих культиваторов, поэтому в начале каждого месяца ее наводняли путешественники. Из-за такого количества людей, конечно, не обходилось без стычек. У многих были большие амбиции, сталкиваясь друг с другом, они ввязывались в неизбежные драки. Помня об этом, предок клана т э н объявил запрет на драки. В пределах города драки были запрещены. После этого указа все посчитали, что город семьи Тен – город со строгими законами. После своего объявления Тен Синсеню пришлось избавиться от нескольких проблем, в том числе убить пару мастеров в ф о р м и р о в а н и я ядра. Но с тех пор любой, кто входил в город, строго следовал этому запрету. В этот день недалеко от города семьи Тен появились две радуги в небе. Один из них сказал «Ван Линь, полеты и драки в городе Семьи Тэн запрещены, поэтому дальше нам придется пойти пешком». Этими двумя были Ван Линь и Джан Ху. Ван Линь обвел взглядом город Семьи Тэн. Сам город Семьи Тэн показался ему не слишком большим. Скорее, это был не город, а городок. Снаружи стояли два улыбающихся ученика Семьи Тэн. Они приветствовали путешественников и выдавали жетоны. С помощью божественного чувства Ван Линь без проблем узнал, на каком они были уровне, на третьем уровне конденсации Ци, как и Джан Ху. Пока у него было время, он успел осмотреть и оценить всех людей в очереди у входа в город. Люди впереди него были на самых разных уровнях, самый высший из которых – 13 уровень конденсации Ци. Прождав довольно долго, наконец настала очередь Джанху и Ван Линя. В этот момент в небе внезапно появилась летающая фигура, источающая сильную ауру. Ван Линь проверил с помощью божественного чувства и сразу удивился. Этот человек выглядел довольно молодо. Ему должно было быть около 30 лет, но он уже достиг стадии заложения основ. Как только он оказался у входа, он взмахнул рукой. и внезапно большинство людей разбросало в стороны из-за сильного порыва ветра. А некоторых с низким уровнем культивации даже сбило с ног, и они упали на землю. Джанху тоже задело, но когда он уже отлетел вдалеко в сторону, его схватил Ван Линь. Ван Линю тоже пришлось отойти на пару шагов, но сохранив спокойное выражение лица, он холодно посмотрел на прибывшего человека. Мужчина фыркнул и широко зашагал к городским воротам. После того, как он достал из кармана какую-то эмблему, два ученика отнеслись к нему иначе, один даже проводил его внутрь.